Снова непрошенные гости. Что происходит? Вы что, он давно издеваетесь? Молодая аграфка, одетая в новый офицерский скаф седьмого поколения, ворвавшись на пункт управления торговой станции раздраженно посмотрела на десяток разумных, которые тут же вытянулись в ее присутствие, словно встречая своего командира. Что у вас в этот раз случилось? Может, мне кто-то объяснит? Почему военные тревогу подняли? В систему кто-то вторгся? Кто? Прошу прощения, госпожа, но сейчас ситуация обстоит весьма своеобразно. Тяжело вздохнув, медленно развил руками дежурный офицер. Дело в том, что они обнаружили вошедший в систему корабль-разведчик, без какой-либо принадлежности и идентификаторов. Более того, этот корабль тут же принялся активно маневрировать и постарался вырваться из системы. Военные предприняли всевозможные меры, чтобы его не выпустить. Они подозревают, что хотя это и был тяжелый корвет Республики Корпораций, сам факт его скорости и повышенной маневренности, что выдало достаточно большие и серьезные модификации, говорит о том, что скорее всего мы имеем дело либо с пиратами, либо представителями Агарской империи». Поэтому его хотели перехватить, чтобы выяснить, кто его пилотирует и что он вообще здесь делает. Однако пилот этого корвета предпринял всевозможные меры, чтобы вырваться из системы. В конце концов, он вообще направил свою корвет на планету. Мы сначала не поняли того, зачем он это делает. Так как особого вреда планете он нанести не сможет, даже если пойдет на таран. Просто сгорит в атмосфере и все. Однако, судя по его траектории, этот пират был опытным пилотом. Он намеревался использовать гравитационное поле планеты, а также атмосферу, как ускорители. И тогда, если бы у него все получилось, он вырвался бы из этой системы. И чем для нас могли закончится подобные гости мы просто не знаем так он вырвался Тут же насторожилась Иллика Лан Лауриан, сама прекрасно понимая, что до тех пор, пока в этой звездной системе нет полноценной боевой станции Империи Грагас, их всегда можно отсюда выбить, если очень постараться, хотя и с большими потерями. Объясните мне, в конце концов, что случилось? Он вырвался? У него все получилось, или же что-то пошло не так? В том-то и дело. Госпожа, пилоты москитов с корабля-носителя, которые были посланы следом, успели вовремя сообразить и выпустили две ракеты. Одна взорвалась раньше, так и не догнав этот слишком уж шустрый корвет. А вот вторая, тихо усмехнулся этот офицер покачал головой. Судя по всему, тот самый пилот, который я выпустил, был достаточно опытным в таких делах. Его ракета достаточно далеко пролетела. А это значит, что у нее не было настройки на подрыв по достижению определенной дистанции. Соответственно, можно понять, что она была настроена на столкновение. Что и произошло. Эта ракета повредила двигатель корвета, заставив его свернуть с маршрута, который был тщательно просчитан. В результате этого потерявший управление корвет просто рухнул в атмосферу планеты и сгорел, развалившись на куски. Какого-то серьезного вреда планете он нанести не сможет. Тут же переключило свой разум на новую проблему, которая может сильно повлиять на потенциальные взаимоотношения с жителями планеты девушка. Нам еще не хватало, чтобы его обломки рухнули на какой-нибудь из местных городков. Тогда местные жители могут обвинить нас в случившемся. Ведь если бы не наше появление здесь, ничего бы этого здесь просто не было бы. Нет. С явным облегчением выдохнул этот разумный и указал на главный экран, занимавший большую часть стены этого модуля. Реактор корвета взорвался еще в атмосфере, так что те обломки, которые падали, даже до земли не долетели. Сгорели. Правда, сейчас военные москиты старательно баражируют в нижних слоях атмосферы, рассчитывая на возможность того, что этот пилот мог сохранить свою жизнь, например, высадившись в спасательной капсуле. Для этого им нужно постараться обнаружить сигнал спасательной капсулы. Но у них пока нет кодов доступа к оборудованию республики корпораций, и тем более агарских кодов не имеется, так что им приходится искать следы посадки визуально. К сожалению, когда этот корвет падал, от него отлетали горящие обломки, и какой из них представляет из себя своеобразную угрозу в виде спасательной капсулы, сейчас определить и не получится. Зато можно понять одно – подмогу для себя он точно не приведет. Кем бы он ни был бы, этот разумный, его рискованный шаг не привел ни к чему хорошему. Эта меня, конечно, радует. Задумчиво выдохнула молодая аграфка, уже направляясь прочь из этого модуля станции. Держите меня в курсе всего происходящего и информируйте сразу. Не ждите, пока я сама узнаю. Еще раз такое сделаете, мне придется отправить вас с весьма неподходящими вашим личным делам рекомендациями на территорию империи. Вы сами должны понимать, что о таких вещах необходимо сообщать сразу. И уже не обращая никакого внимания на целый сон грустных голосов дежурных разумных, которые уже и сами понимали то, что сейчас практически лишились очередной премии, Ильика Лан направилась во свояси Она, как никто другой, прекрасно понимала то, что им сейчас не нужны все эти сложности. Хватит и того, что они уже одну группу потеряли на поверхности планеты. Она и так выслушала весьма нелицеприятные высказывания со стороны собственной бабушки, являющейся главой Великого дома. Пожилая Аграфка долго ругалась, заявив о том, что нельзя было вообще допускать подобной потери. Необходимо было проконтролировать все. Да, она была недовольна. Нисколько своей внучкой, сколько тем, кого сама же поставила ранее командовать над этой группой, до прибытия представителя правящей семьи Великого дома Лауриан. Ведь этот разумный едва не довел всю ситуацию до катастрофы. Тем более, что сейчас все шло к тому, что данный индивидуум также мог еще и работать на кого-нибудь постороннего, что само по себе вообще было бы недопустимо. Информацию подобного рода упускать из своих рук представителям Великого дома явно не стоило бы. Именно поэтому ей самой сейчас и было необходимо предотвратить любую утечку информации. А потеря группы разумных, которые по какой-то глупости сунулись в опасные территории, всего лишь рассчитывая на собственные технологии, была ошибкой с их стороны. И это все сама Илика тоже прекрасно понимала. Однако при всем этом она старалась не забывать и о последствиях таких скоропалительных поступков, так как тот самый мальчишка, который ее интересовал, банально сейчас в той же самой местности. Хотя ее эмиссары, что были отправлены на планету с дополнительными инструкциями, сообщали о том, что если кто-то и может выжить на этой планете, тем более в той местности, то это только он, так как выяснилось, что данный индивидуум был фактически единственным достаточно опытным в таких делах разумным и даже имел приличное количество трофеев из той местности, что уже само по себе давало надежду на то, что семён все же выжил. Выжил даже несмотря на то, что мог погибнуть, как и те же представители Содружества, оказавшиеся в подобной местности даже со своими технологиями. Это вообще было поразительно, ведь по сути сам факт того, что технологии банально проиграли каким-то диким животным, буквально вынуждал задуматься о последствиях торопливости в принятии таких решений. В первую очередь, стоил учитывать факт того, что эти разумные, скорее всего, просто в нагло ушли по тем территориям, почему-то считая, что боевые дроиды их смогут защитить. Да, они были всего лишь третьего поколения, но для этой планеты эти машины были весьма опасны и могли в случае нужды справиться с целым отрядом местных воинов. Однако животные из дикого леса оказались им просто не по зубам. И это настораживало. Так что теперь тут уже ничего не поделаешь Девушка просто вспомнила о том, каких дронов применял сам дестройер Для того, чтобы контролировать территорию, с которой ее и вывел этот мальчишка Это были тяжелые наземные юниты, которые не могли появиться в такой части леса случайно Учитывая тот факт, что искусственный интеллект дестроера всегда действовал рационально Стоило сразу отнестись к тому факту серьезно Однако, несмотря на ее приказы и рекомендации Тот самый разумный, которого когда-то ее бабушка поставила руководить строительством торговой станции Банально совершил серьезный просчет Очередной Он не учел того факта факта, что в этой ситуации огромное значение имеет именно эффективность, а также и банальная осторожность. Для начала стоит отметить тот факт, что этот индивидуум действовал достаточно предосудительно и даже в чем-то наивно, ведь она сама в той самой информации, которую предоставила своему собственному великому дому, указала эти нюансы полностью, банально сообщив о том, какие могут быть сложности на тех территориях. Надо было всего лишь подумать головой и сопоставить факты. Этот же решил, что в данной ситуации все куда проще. И часть данных, которые предоставила лично она, всего лишь пустой звук. И, судя по всему, простая фальсификация. Зато позже он сам наткнулся на факт того, что никакой фальсификации не было. Тем более, что местные жители сами предупреждали представителей Империи Грагас о том, что-то та самая местность считается весьма опасной. И что он получил в результате своей ошибки. В этой ситуации им даже не помогли технологии третьего и четвертого поколения. Если те же самые дроиды были третьего поколения, то собственные скафы и вооружения, которые потащили самостоятельно, собой эти разумные, имели отношение именно к четвертому поколению. Результат оказался закономерным – недооценка противника никогда не несет пользы тем, кто считает себя самым могущественным. Она прекрасно понимала это, как в офицер, который уже сам столкнулся с весьма могущественным противником, который тоже недооценил обычного дикаря. Тот факт, что семён смог при помощи обычных стрел и лука выводить из строя дронов боевого класса, уже сам по себе заставлял задуматься о последствиях подобной легкомысленности. Именно поэтому она и предпочитала пока что не спешить. Тем более, что на тех территориях, где можно было бы попытаться найти Семёна, сейчас возникла какая-то кризисная ситуация. Хозяин той территории, местный король, почему-то очень агрессивно начал относиться к представителям империи Грагас. И даже более того, он открыто отказывался с ними контактировать, нагло утверждая, что это именно они и были виноваты в возникших у него проблемах. Конечно, сама молодая графка понимала, что в чём-то он мог быть даже и прав, но при этом сама Илика хотела бы как-то отыграть ситуацию назад. Всё это будет проще сделать именно тогда, когда они будут полностью готовы. И в первую очередь, именно тогда, когда они закончат строительство торговой станции и когда пойдут ресурсы. Именно благодаря этому у них и будет возможность получить свою выгоду. Они смогут предложить больше вариантов этим разумным. Смогут дать им старые технологии содружества. А какой смысл сейчас торговать, пока станция не готова? Пока торговцы сюда не летят. Хотя слух о том, что здесь будет полноценное представительство империи Грагас, скорее всего, уже расходится по фронтиру. Типичный тому пример это был тот самый корвет, который пытались перехватить военные. Сейчас она переживала о том, чтобы этот разумный, который оказался достаточно хитрым, все же не сумел каким-либо образом передать информацию на страну. До тех пор, пока их базы и станции защиты пока не готовы, есть шанс того, что вторгшиеся в данную местность разумные сумеют все-таки их отсюда выбить. И даже несмотря на достаточно большое количество боевых кораблей. Ведь не зря же тут упоминалась именно Агарская империя. Это государство всегда было враждебным в отношении представителей империи Грагас, где властвовали Аграфы. Как факт можно было понять, что тут без столкновения тяжелых кораблей, которых может быть достаточно много, просто не обойдется. А учитывая наличие того факта, что со стороны этого государства часто выступают и пираты, становится понятно и то, насколько серьезная ситуация может сложиться в данном случае именно в этом секторе. Им еще таких сложностей тут сейчас не хватало. Именно поэтому иликалан Лан тут же составила сообщение для своей старшей родственницы, которая должна была срочно принять максимально возможные меры для усиления контингента на этой территории, даже если это будут не военные корабли империи, даже если это будут просто наемники, которых наймет их великий дом. Они еще не получили всего того, что было возможно с этой территории, и уже только поэтому стоит учитывать тот факт, что им самим необходимо сделать все возможное для исправления этой ситуации. А тут, как ни крути, нужна именно силовая поддержка, так как сама эта девушка просто опасалась, что что в необходимый момент военные банально поступят согласно принципам рациональности. В случае необходимости они просто отступят и забудут о том, что их в данной ситуации отправили сюда именно для защиты интересов не только какого-то отдельного взятого великого дома, но также и для того, чтобы они защищали интересы родного государства. Это могло иметь свое значение. К тому же нужно было постараться сделать так, чтобы у Великого Дома лауриан имелись возможности защитить свои интересы, даже если те самые военные отступят с этих территорий. Возможно, придется настаивать на постройке здесь еще одной боевой станции и даже, возможно, полноценной диспетчерской призмы. В данном случае имеется в виду как минимум пять станций, имеющих боевую направленность, которые перекроют всевозможные входы и выходы из этой звездной системы, создавая целую зону поражения перекрестным огнем. Тогда даже серьезный флот не сможет ничего сделать в таком секторе, и целесообразно... Теперь начнет давить на тех разумных, которые будут пытаться помешать интересам Великого дома Лауриан. Тем более, что тщательно проведенные исследования ученых, которые изучали те самые лекарственные травы и растения в виде корня дженьшеня, которые были предоставлены с планеты, уже сами по себе говорили о многом. Из таких растений в различных комбинациях можно было сделать достаточно большое количество лекарственных картриджей для медицинских капсул, а также и тот самый регенерон. Это был факт, и надо ли говорить о том, насколько это важный препарат для представителей самой империи Грагас? По сути, его стоимость и ценность были просто запредельными. Так что уже только из-за этого стоило поднапрячься. Конечно, сама девушка сейчас понимала и то, что возможно ее бабушке придется раскрыть часть секретов на том же Совете Глав Великих Домов Империи. И возможно, ей придется даже обратиться к членам Императорского Дома за помощью. Но это как раз таки все вполне объяснимо. Так как благодаря этому в их государстве смогут самостоятельно изготавливать регенерон. И это заставит многих задуматься. К тому же сам Император прекрасно должен осознавать тот факт, что значит возможность поставки таких ресурсов. Уже только поэтому император выделит всю необходимую помощь для их великого дома ведь по сути они действуют не только ради собственных интересов но также и ради интересов всей империи да они будут получать максимум возможных доходов с этого факта и с этим не поспоришь но они в своем праве и забывать об этом никому не стоит другие великие дома тоже могли бы сейчас поднапрячься так как регенерон нужен всем особенно тем чей срок жизни заканчивается что поделаешь но тут даже представители народа аграв к концу своей жизни начинают опасаться прихода неминуемого конца и с удовольствием постараются продлить свою жизнь Жизнь еще хотя бы на один срок. Надо ли говорить о том, что у них этот самый срок достаточно большой? Но даже ради этого нужно постараться найти необходимые ресурсы. И от этого ты никуда не денешься. Для этого, как ни крути, им всем будет нужен тот, кто поставляет такие ресурсы. А это как раз-таки тот самый семён Теперь-то становилось понятно, что в данной ситуации интерес самой молодой Аграфки к этому парню можно объяснить достаточно просто. Именно тем фактом, что она всего лишь хочет защитить интересы своего народа. А уже потом речь может идти о чем-то личном. Это удобно. Но что решит ее бабушка? Этого девушка не знала, и поэтому собрала в единый информационный пакет все возможные данные, какие у нее только были, включая сюда и информацию о том, какие результаты от исследований местных лекарственных трав они получили. Особенно добытых из местности именуемый «Дикий лес». Именно этими данными и сможет оперировать глава Великого дома Лауриан во время беседы с такими разумными, как тот же император. Хотя всем понятно, что в империи Грагос властвует именно императрица. Но не в этом дело. Сначала лучше побеседовать с представителями этого семейства. а потом пытаться каким-то образом привлечь к этой ситуации кого-то еще. Если на их стороне будет представитель императорской семьи, то и остальные разумные не особо будут сопротивляться. Ведь по сути, таким образом им удастся заранее нивелировать желание представителей других великих домов банально подмять под себя такую возможность дохода. К тому же сам факт того, что здесь можно добывать регенерон, сразу же перебьет любые намеки на то, что их великий дом пытается найти на этой планете что-то особенное для себя лично. Даже если кто-то будет что-то подозревать, это уже никого не интересует. И именно таким образом, они смогут сыграть в свою игру ко всему прочему всегда стоит учитывать тот факт что те же торговцы узнав о том что здесь можно раздобыть много интересного в виде различных трофеев с планеты вроде того же самого мяса от которого даже аграфы никогда не отказываются в виде какого-либо блюда тут же задействовать всевозможные свободные корабли а это все-таки дополнительный бонус который позволит быстро решить часть вопросов естественно что ее немного настораживал сам тот самый корвет который так и не смогли догнать и захватить военные несмотря на перевес в технологиях который был явным главное сейчас было в том что подожд Трени военных не подтвердились. Чтобы это был всего лишь один заблудившийся пират, который банально сгорел в атмосфере вместе со своим кораблем. Но она почему-то в этом сейчас не была уверена. Ее развитая интуиция сейчас буквально вопила о том, что этого разумного нужно искать на планете. А для этого опять необходимо посылать экспедицию. Причем по всему маршруту падения этого корвета. Тут уже ничего не поделаешь, но им тоже придется принять меры. Может даже придется пообещать местным какое-то вознаграждение, за которое они согласятся стать проводниками для охотников за беглецом. Но для этого нужно сначала обнаружить самостоятельность факт того, что он мог выжить, и в этом случае она рассчитывала на помощь военных. Все-таки у них сенсоры были куда более мощными. Можно будет играть в эти игры дальше, но сейчас ей было нужно получить именно у своей бабушки дополнительные инструкции и рекомендации, а уже потом играть в эти игры. Дополнительно она послала запрос военным, ведь по сути она имела на это полное право, особенно если учитывать факт наличия того, что уже случилось буквально у них под носом. По сути, как бывший офицер, имеющий специфические базы знаний, сама молодая аграфка прекрасно понимала, что произошло. Обычная халатная, Заметив на своих сенсорах достаточно старый тяжелый корвет, военной империи Грагас решили с ним просто поиграть в догонялки, вот только они не учли того, что для них это была игра, а вот для того, кто был пилотом на этом корабле, подобной игрой не было. Это была гонка на выживание. Поэтому она могла только радоваться тому, что нашелся кто-то, кто сообразил, как перехватить данные корвет, чтобы не дать ему возможности вырваться с данной звездной системы и привести сюда более серьезного врага. По сути, военные в этом столкновении проиграли, точно так же, как и те, кто высадился на планету. Они недооценили место жителей Да, у этого пирата, или кто бы там не был бы, практически не было шансов вырваться из этой ловушки, в которую превратилась данная звездная система. Однако убедиться в том, что они его действительно поймали или уничтожили, сейчас было просто необходимостью. Иначе могут возникнуть весьма большие сложности. И тут не стоит забывать об интересах Агарской империи, которая всегда покровительствовала тем же пиратам. Конечно, это могут пират, потому что корабль был не слишком современный и не нес идентификатора. Но при этом не стоит сбрасывать со счетов и то, что таких разумных в своих целях могли использовать не только какие-нибудь пираты. Таких разумных часто использовали и сами представители Агарской империи, всего лишь нанимая их за определенную сумму. Как факт, такая угроза может привести к большим проблемам, а этого она не хотела бы вообще допускать. Поэтому понимала, что придется очень поднапрячься всему их великому дому, а также и империи, так как чем больше они здесь получали информацию с планеты, тем больше понимали, что выиграли настоящий джекпот. Если они сейчас каким-либо образом потеряют такую возможность, то им этого никто не простит. И тут речь идет не только об империи Грагас и великих домах. Нет, тут речь идет обо всем содружестве. И в первую очередь девушка сама себе этого не простит. Потому что она сейчас буквально на уровне интуиции понимала, что все это взаимосвязано. Эта планета была слишком загадочной. И эти все аномалии, особенно тот самый Дикий лес, вынуждались с ними считаться. Например, по какой причине сенсорные комплексы над тем самым Диким лесом вдруг перестали работать? Словно там возникла какая-то достаточно серьезная аномалия. И эта аномалия сейчас банально не дает возможности обнаружить там что-либо. Это уже само по себе сильно настораживало». Именно поэтому и нужно было действовать как можно быстрее, чтобы полностью закрепить свою власть на этой территории. И тогда даже местным жителям придется с ними считаться. И в первую очередь ей нужны были ответы. Тем же военным придется ответить за свою халатность. Кто там виноват? Вряд ли сам адмирал. Но девушка думала, что сам этот старый разумный с большой радостью кому-нибудь сейчас голову оторвет за малейший намек на наличие каких-либо претензий к их профессионализму с ее стороны. И это было бы весьма неплохо. А то что-то в последнее время эти разумные слишком расслабились. Наверное, думаю что раз у них тут практически три эскадра боевых кораблей собралось, то все в порядке. А они совершенно случайно не забыли о том, что у тех же агарцев в таких аскадрах идут сверхтяжелые носители. Огромные трехкилометровые катамараны, которые могут выпустить под 4 сотни москитов с каждого. И среди этих москитов как минимум сотня будет торпедоносцами. Представить себе такую атаку было даже для нее сложно. Да, возможно система обороны практически сразу уничтожит такой корабль. Однако волну этих москитов сразу не уничтожишь. Они свяжут руки обороняющимся и сумеют прикрыть входящие следом сверхтяжелые корабли этого государства. И достаточно будет войти еще одному носителю, и хотя бы паре артиллерийских кораблей, чтобы ситуация стала куда хуже. И все только из-за того, что они банально окажутся зажатыми волнами москитов. Конечно, сейчас иликалан Лан понимала, что у них уже почти все готово, но в данном случае именно слово «почти» многое решает, ей бы не хотелось подобных проблем. Так что именно исходя из этого она и намеревалась заставить представителей военных сил империи сейчас вспомнить о том, что они должны делать и почему они вообще находятся на данной территории. Ну наконец-то! Тихо выдохнул старый пират, когда его спасательная капсула, медленно тормозя падение тормозными двигателями, все же встала на свои опоры». И тихий гудок засвидетельствовал тот факт, что они находятся на планете. Нуб Дирк тут же включил слабый сенсорный комплекс, который был встроен в эту капсулу, чтобы как можно быстрее проверить окружающую территорию на наличие угрозы. Сам же старый пират в этот момент подхватил свою автоматическую винтовку, с которой даже на вольной станции Храгар никогда не расставался. Ну а что тут поделаешь? В данном случае о таких вещах забывать никому и никогда не стоит, так как это может очень плохо закончиться. Сейчас ему нужно было подготовиться к столкновению с потенциальными врагами. Вряд ли военные, с которыми он здесь столкнулся, сейчас оставят его в покое. Скорее всего, они сразу же начнут старательно искать беглеца. Как результат, в скором времени тут будет просто не протолкнуться от их патрулей. Именно поэтому сейчас он намеревался попробовать уйти как можно дальше от места посадки. Пока сенсорный комплекс сканировал все вокруг, он успел собрать все необходимое и даже взял тот самый прибор, который полагался для таких, как он. Это был небольшой ящик, включающий в себя концентрат на первое время, а также и запасные картриджи для его скафа. Именно поэтому, вспомнив о том, что у него ограниченная работа системы жизнеобеспечения, Нубдирк в первую очередь обзорвался внимание на состав атмосферы за бортом спасательной капсулы. Она была вполне подходящая. И уже только поэтому он понимал, что у него все же есть шанс. Шанс выжить даже тогда, когда картриджи жизнеобеспечения в его скафе просто перестанут действовать. А вот другие данные его немножко насторожили. И в первую очередь странно выглядел тот факт, что вокруг спасательной капсулы буквально кишели жизненные формы. И в достаточно большом количестве. Словно он оказался чуть ли не в желудке какой-то дикой твари. Хотя это было вряд ли возможно. Никакая дикая тварь не попыталась бы проглотить спасательную капсулу, которую которая прошла атмосферу планеты. Ведь в этой ситуации такой объект был буквально раскален. И уже только поэтому можно понять, что хищник просто не стал бы пытаться как-то приближаться к такому объекту. Тем более проглатывать не стал бы. Единственное, что настораживало, так это сама возможность подобного развития событий. Но уже ничего не поделаешь. Ситуация сложилась так, что ему надо выходить из этой спасательной капсулы. Дело в том, что она автоматически подает сигнал. Хоть и на частотах, которые для представителей потенциальных врагов хозяина этого оборудования были неизвестны, но подобное будет не очень долго. Сам факт того, что сигнал подается в В эфире уже выдаст ее местоположение. Так что лучше уходить отсюда и как можно быстрее. К тому же, сам старый пират намеревался попытаться по возможности попробовать поторговаться с этими разумными. Но пока что у него ничего такого не было, что он мог бы им предложить. Так что придется побегать. Наконец-то решившись, Нуб Дирк нажал тот самый сенсор, который с тихим шипением открыл дверь, ведущую внутрь капсулы. Несмотря на те странные удары, которые сопровождали посадку, корпус спасательной капсулы не был поврежден. И поэтому у него была возможность выйти из нее вполне спокойно. Но теперь это понятно об Во что она так долбилась? Тяжело выдохнул Агарец, когда увидел, что вокруг него располагается достаточно необычный именно своим размером лес. Величина этих деревьев была просто запредельная. Сам-то он родился на достаточно пустынной планете. И поэтому для него это все было необычно. Хотя сам Нуб Дирк знал о том, что есть некоторые планеты, которые были целиком покрыты лесами. Такие планеты очень ценились, ведь там может быть активная фауна. И ее можно использовать. Например, некоторые разумные любили поохотиться. Или же такие планеты были своеобразными туристическими заповедниками, что тоже очень ценились. Здесь же, среди этих огромных деревьев, сам Нубдирк сейчас себя ощущал своеобразным лилипутом или даже насекомым. Конечно, он сразу понял то, что это были за странные удары по корпусу его спасательной капсулы. Это так спасательная капсула сквозь ветви деревьев проходила. Однако ему повезло, что сама капсула или ее посадочные механизмы не пострадали, хотя и могли бы. Некоторые ветви таких деревьев были просто огромными по своим размеру. По сути, он как-то был на паре планет, где имеются подобные растения. Надо сразу отметить тот факт, что там все, что он видел, было куда меньше по размеру. и Тоже только поэтому Агарец понимал, что здесь может быть все далеко не так просто, как он думал ранее. Да, конечно, наличие столько различных жизненных форм вокруг позволит ему дольше находиться на этой планете и ускользать от различных угроз. Однако есть и определенные сложности, от которых никуда не денешься. В первую очередь ему стало немного не по себе, когда где-то по соседству он услышал какие-то странные звуки, похожие на рычание Иногда такие звуки издавали хищники в различных фильмах. Тут же можно было сейчас ожидать чего угодно. Именно поэтому сейчас он и переживал за собственную жизнь Так как в этой ситуации мог буквально в любой момент оказаться в очень тяжелом положении Да, у него есть оружие Но даже для его автоматической винтовки нужны боеприпасы И все то, что у него есть, это всего лишь пять обоим каждый из которых содержала сотню патронов Крупнокалиберные, по 20 мм А что он сделает? Расстреляет их и все? А дальше что? К тому же он не был уверен в том, что спутники с орбиты планеты не обратят внимания на перестрелку в лесу Хотя тут есть и настораживающие факторы Аккуратно осмотревшись и пока не заметив никакой Угрозы. Старый пират и тут же постарался двинуться в первом попавшемся направлении, так как и сам Нубдирк прекрасно понимал, что ему нужно найти возможность уйти как можно дальше. И все же постараться все-таки вырваться из ловушки, в которую он сейчас может попасть. Это имело определенное значение. Конечно, он и сам прекрасно понимал, что в данном случае есть потенциальная угроза просто заблудиться. Но ему хотелось бы этого избежать. Поэтому Агарец и пошел как можно глубже в лес. Как можно глубже. Старательно пытаясь обходить те места, которые ему по какой-либо причине не нравились. Имеющийся на его руке тактический планшет позволял хоть как-то контролировать ближайшую территорию. Вот только даже с этим у него были определенные сложности. Будь у него полноценный скаф офицера тактика хотя бы пятого поколения, то у него с собой имелись бы и разведывательные дроны, которые бы летали поблизости, создавая полную картинку всего происходящего. У него же такой возможности не было. Поэтому сейчас ему приходилось пытаться любой ценой, буквально на голых инстинктах, уходить в сторону от спустившейся на планету спасательной капсулы. Отлично понимая, что у него боеприпасов мало, старый пират старался не стрелять по пустякам. Однако состояние нервной системы сейчас было настолько на взводе, что даже автоматическая медицинская аптечка, входящая в состав оборудования Скафа, в конце концов, все же сделала ему укол успокоительного. Ведь состояние Агарца постепенно ухудшалось. Он и так уже чувствовал себя, словно загнанный хищник в ловушке. Конечно, вся эта ситуация была еще не настолько плохой, как можно было бы подумать. И, возможно, он бы смог из нее выкрутиться, если бы хотя бы заранее подготовился к подобным нюансам, всего лишь постаравшись собрать как можно больше информации о том, какие его могут ждать неприятности на подобной планете. Вот только он не собирался высаживаться на планету. И этот факт сейчас говорил о многом. И в первую очередь именно о том, что такие сложности могут быть весьма опасны. Тот факт, что он сам не учел такой возможности, сейчас играл против него. Именно поэтому Нубдирк уже сам мысленно клялся и божился всеми возможными богами и духами галактики, что если он сумеет как-нибудь вырваться из этой ловушки и остаться на свободе, то первое, что он сделает, это изучит базу знаний колонист до максимально возможного уровня. Так как теперь сам понимает, что подобные знания, хоть и стоят достаточно дешево, если сравнить их, например, с теми же самыми базами пилот до пятого ранга, все равно ценность их переоценить теперь не получится. Особенно ему в такой ситуации Сейчас ему надо было бы сразу отметить, что вокруг буквально все издавало какие-то подозрительные звуки Шорохи или еще что-либо Все это его сильно нервировало И он еле сдерживался, чтобы не открыть огонь из своего оружия Единственное, что его сейчас более-менее останавливало, так это именно факт отсутствия у него возможности получить дополнительно боеприпасы Так как в данном случае он мог просто оказаться безоружным Так что сейчас Нуб Дирк сдерживался именно из-за того, что укол успокоительного достаточно быстро привел его в своеобразное благодушное состояние. И весь этот лес стал ему видеться в каких-то более красочных тонах. Поэтому в некотором роде он сейчас себя ощущал даже на какой-то экскурсии. Хотя понимал, что, судя по всему, автоматической аптечке пришлось впрыснуть ему просто убойную дозу успокоительного. Но именно благодаря этому мозг Агарца стал кристально чистым и спокойным. И теперь он не видел для себя угрозы буквально за каждым кустом, за каждой шевелящейся веткой. Поэтому он тут же направился как можно дальше. Сам уже прекрасно понимая, что ему также нужно как можно меньше следов оставлять, Агарит старался обходить кусты. По возможности. Но это не всегда получалось. Один раз он зашел в такую гуще кустов, что даже растерялся, и поэтому был вынужден постараться пройти сквозь них напрямую, как мог. Для этого он применил имеющийся в наборе керамический нож, больше похожий на небольшой меч, длиной где-то с локоть. Но Будиргу пришлось прорубить себе дорогу, чтобы пробить хоть какой-то путь. Но он все равно прошел. Несмотря на все его попытки избежать излишней стрельбы, ситуация сложилась так, что ему все равно пришлось начать стрелять. Особенно, когда на На него совершенно внезапно из этого проклятого леса выскочила какая-то местная тварь. Очередь крупнокалиберных пуль отбросила обратно в кусты это четвероногое существо, что дало возможность самому Агарцу хотя бы попытаться понять, с чем именно он тут мог столкнуться. Приблизившись к этому странному хищнику, похожему на какую-то просто невероятно крупную крысу, Харша, но ну, по-другому он не мог опознать эту острую длинную морду существа, заполненную зубами, а также длинные лапы, которая явно имела достаточно опасный набор инструментов для того, чтобы убить такого, как он. Одни только ее клыки чего стоили а когти Ведь по сути, подобный противник мог даже и его скаф повредить. Эти клыки, торчащие из верхней челюсти, были достаточно солидного размера, что заранее вынуждало задуматься о возможных последствиях такой встречи. При попадании пуль в тело этого монстра он как-то странно взвизгнул, после чего рядом раздались странные звуки, напоминающие какой-то странный гудок. Этот гудок разнёсся по ближайшим территориям, и судя по тому, что услышал огарец, его издавало сразу несколько своеобразных устройств. Неужели только поэтому он понял, что угроза создается весьма нешуточная. У него сразу же создалось стойкое впечатление того, что это срабо по сигнал тревоги. Может быть, этих животных представителей империи Грагос на планетах используют для поиска беглецов? Жуть какая. Это же прямое нарушение всех возможных конвенций о Вот как они могли бы этих животных так натренировать? Есть только одна возможность подобного тренировать их на разумных, а на ком? На преступниках. На тех же пиратах. На каких-нибудь провинившихся перед законом их государства. Это была достаточно важная тайна. И используя ее, можно было бы попытаться шантажировать этих разумных. Но сейчас Нуб Дирк не был уверен в том, что это вообще тайна. Кто будет слушать Агарса, если у него нет особых доказательств? Они просто скажут, что это было дикое существо. А сигнализация тревоги сработала на звуке выстрелов. И что он кому тогда докажет? Нет. Ему нужно что-то более соответствующее, что подтвердит эту информацию. И именно тогда у него и будет прямой шанс сбежать. В обмен на полную ничтепонимацию таких данных со своей нейросети, они будут вынуждены согласиться его отпустить. И тогда он получит желаемую свободу. Вот только сейчас нужно было бежать, так как сигнализация явно дала понять даже ему самому, что вскоре за ним будет погоня. Он уже слышал какие-то подозрительные звуки, которые явно могли сигнализировать о приближении неприятностей. К тому же часть из них напоминала то самое рычание. Именно исходя из всех этих подозрений, Агарец и бросился бежать, буквально сломя голову, даже не обращая сейчас внимания на то, что он по пути ломает ветви кустов и даже некоторых молоденьких деревьев. Нуб Дирк спешил уйти как можно дальше, как от самого звука, который мог свидетельствовать о появлении потенциальных врагов в виде каких-то непонятных хищников, так и от этого гудка, который как-то странно поменял тональность и теперь больше напоминал какой-то разъярённый виск, что по сути вообще было странным. К тому же, стоило бы сразу отметить тот факт, что этот странный звук доносился до него уже сразу с нескольких сторон, что явно свидетельствовало об очень нешуточной угрозе. И именно эта угроза сейчас и подгоняла его всё быстрее и быстрее. Несколько раз подряд раздалось тихое шипение медицинской аптечки, которая вколола ему не только стимуляторы, чтобы он не уставая продолжал бежать дальше, но также и новую порцию успокоительного. ведь сквозь призму пола в его разум уже начали пробиваться панические мысли, и ему хотелось бы все-таки избежать такого развития событий, так как подобные звуки не обещали ему ничего хорошего. Когда такая странная погоня выгнала его на открытое пространство, старый агарец, уже фактически задыхаясь, резко развернулся и вскинул свою автоматическую винтовку, так как он сейчас понимал, что дальше бежать он просто не сможет. Выскочивший из кустов следом за ним такой же монстр, только немного крупнее, получил длинную очередь бронебойных пуль из автоматической винтовки и с тем же визгом улетел в кусты. Снова раздался вой сирены, сигнализ о том, что он находится в окружении, так как эти звуки раздавали со всех сторон. Так эти ублюдки всю территорию здесь засадили своими системами наблюдения. Уже даже не скрывая своей злости, проворчал Нубдирк, сам прекрасно сейчас понимает тот факт, что в этой ловушке у него нет ни единого шанса вырваться отсюда. Именно из-за того факта, что он банально забежал еще глубже в ту самую зону, которую контролировали эти самые хищники. Все-таки его догадка не была ошибкой. Эти хищники появились не просто так. И сейчас именно они гнали беглеца, как какого-то дикого зверя. Судя по всему, этих проклятых монстров вокруг к него сейчас было достаточно много, и теперь ему установился понятен интерес к этой местности со стороны представителей империи Грагос. Эти ублюдки выращивали здесь подобных существ, которые охотились на потенциальных беглецов. А потом что они будут делать? Продавать их начнут? Ну что же, это было вполне возможно. Те же работорговцы покупали бы подобных хищников только так, ведь по сути с их помощью можно неплохо так поразвлечься, устроив охоту на беглецов, вроде каких-нибудь рабов, которым всего лишь пообещаешь свободу, если они сумеют какое-то время эффективно убегать от этих существ. Удобно. Только вот сейчас именно он и оказался жертвой данных интересов аграфов. Хотя именно сейчас Агарцу хотелось бы узнать, следят ли они за ним именно в данный момент. Как быстро их твари с ним разделаются, или, может быть, они просто наслаждаются его страхом. Как бы там ни обстояли дела, но безбоену Бдирк сдаваться не собирался. Ему удалось застрелить ещё пару таких хищников, когда на поляну, крадущимся, буквально стелющимся над травой шагом, вышло сразу три достаточно крупных монстров. По сути, они все были крупнее самого Агарца, по крайней мере, по росту, как минимум на две головы. И судя по тому, как один из хищников просто встряхнулся после попадания в него бронебойной пули и даже не стал как-то реагировать на подобное. Против этих существ его патроны не помогут. Всего лишь по той причине, что у них, видимо, шкура была более прочная и толстая, чем у тех, что встречались ему раньше. Да те и выглядели меньше по своему размеру. Эти же монстры были достаточно велики, что и заставляло их опасаться еще больше, а уж про клыки их и говорить не приходится. Они были размером с ладонь самого Гарца с выпрямленными пальцами. Такими клыками можно было бы запросто даже его защитный шкаф прокусить. Естественно, что он сильно переживал по поводу того, что с ним случится дальше. Всего лишь по той что не хотел становиться кормом для этих монстров. Он рассчитывал на то, что ему хотя бы дадут шанс сдаться хотя бы. Но, видимо, сами аграфы не хотели, чтобы хоть кто-то знал об их секретах на этой планете. Поэтому решили банально скормить его этим хищным тварям. Жуткая смерть. Он не хотел бы себе подобного. Раздраженно прошипев очередное ругательство, агарец попытался быстро перезарядить свою винтовку, так как первая бойма у него уже закончилась. И это было достаточно плохо. Пока эти хищники растягивали удовольствие, старательно окружая его с разных сторон, у агарца была возможность перезарядить свое оружие и встретить врага. У него почти все получилось, ведь он не собирался сдаваться этим хищником без боя. но бди, И сам уже прекрасно понимал тот факт, что они все равно его теперь разорвут. Судя по всему, их разозлило то, что он посмел оказать сопротивление. А значит, следует учитывать тот факт, что сейчас они все вместе на него накинутся. Ему, конечно, этого бы не хотелось, но выбора как такового у старого пирата просто нет. Внезапно раздавшийся сбоку треск, который вообще не был похож на что-либо знакомое, заставил Агарца резко обернуться. Приближавшиеся к нему хищники внезапно просто рухнули на землю, словно их кто-то по мановению пальцев убил. Однако сам факт того, что это произошло, заставил Агарца настороженно отнестись к тому что ходят за его спиной. Раньше ему было не до этого, но теперь выдвинувшиеся из кустов за его спиной три странных дроида, похожие на своеобразных пауков, не напоминавшие ничего из знакомого ему по технике содружества, заставили задуматься Нуба Дирка еще больше. Кто это такие? Эти дроиды, судя по всему, несли энергетическое оружие. Их эффективность была весьма солидной, ведь они справились там, где он не смог бы справиться со своей автоматической винтовкой. Более того, сейчас он понимал, что сражаться с этими дроидами просто не сможет. Тем более, что они явно проявляли агрессию. Развернувшись в его сторону своими своеобразными стволами оружия, они точно так же, как те самые хищники, до этого начали его окружать, банально прижимая к лесу. Именно в этот момент перед его лицом на своеобразном виртуальном окне нейросети внезапно появился значок уведомления о том, что картридж системы жизнеобеспечения скафа заканчивает свою деятельность. Его нужно было срочно заменить. Вот только положение дел было таково, что лишний раз дёрнуться в присутствии этих незнакомых дроидов пират не собирался, так как понимал опасность всей сложившейся ситуации. Так что выбора у него сейчас просто не оставалось. Достать картридж из кармана, в котором находился у него просто не получится, а значит вариантов у старого пирата действительно нет. Необходимо попробовать открыть шлем скафа. Может быть воздух все же пригоден для дыхания? Выбора то у него все равно не остается. Именно поэтому он просто скомандовал скафу открыть забрало и убрать шлем, ведь он понимал, что задыхаться не стоит. К тому же если эти дроиды сейчас пока что его не атаковали, то скорее всего у них пока что нет таких намерений. Исходя из этого можно было понять, что у него есть шанс того что называется выживание, тем более что сейчас сам Агарис был согласен буквально на все. Но ему сначала нужно было получить Учить возможность дышать, иначе он банально потеряет сознание, а потом умрет. Прямо в этом Скафе, который из защиты может в один прекрасный момент банально превратиться в его собственный гроб. А это было далеко не то, чего бы ему хотелось. Приблизившись к дереву вплотную, он оперся на него спиной, все еще не сводя взгляда с потенциальных врагов, которые сейчас окружали его. Хотя они и были искусственными. Но сейчас Нуб понимал, что ими кто-то руководит. Но кто именно? А графы? Это было вряд ли возможно, так как это дроиды не были похожи на изделия этих зазнаек. К тому же аграфы предпочитали своих новых дроидов демонстрировать всем, особенно последних поколений. Может это сверхновое поколение? Например, какое-нибудь восьмое? Получается так, что он действительно наткнулся на какую-то странную лабораторию этих разумных? Это плохо. По той простой причине, что даже если ему и удастся сейчас выжить, то его отсюда живым точно никто не выпустит. А жить ему хотелось. Тем более, что сейчас у него в руках была достаточно важная информация, которая может обогатить его просто баснословно. Кто знает, какие секреты имеются на этой планете. И эти секреты могут дать ему огромное по своей величине богатство. Тут даже и речь не идет о каких-то десятках миллионов. Теперь все стало на свои места. Это была планета лаборатория Аграфов. И именно поэтому они сюда стянули столько сил и войск. Также теперь становилось понятно и то, по какой причине на данной территории появились боевые станции. То, что сейчас здесь строится всего лишь одна такая станция, да еще и четвертого поколения, еще ни о чем не говорит. Так как если будет нужно, здесь построят целый десяток таких станций. Ведь целая планета лаборатория может стоить сотни и даже тысячи миллиардов, а что по сравнению с этим стоит какая-то старая боевая станция четвертого поколения? Практически ничего. И все это заставляло сейчас душу Агарца буквально кипеть от злости. Все эти возможности и деньги были бы у него, только вот сможет ли он их использовать? Это вопрос сложный, всего лишь по той простой причине, что сейчас он в загнанном положении. Он настолько задумался, что даже сначала не услышал странного треска у себя над головой. И только когда что-то рухнуло ему на плечи, а резкий удар каким-то тяжелым предметом отправило сознание в небытие, Агарец успел понять, что упустил главный фактор. Вы не просто так прижимали к данному дереву. Скорее всего, его собирались захватить в плен живым. И это тоже было достаточно плохо. Потому что в этой ситуации он оказался банально в ловушке. И сейчас эта ловушка просто захлопнулась. Теперь он мог сожалеть буквально о чем угодно. Только вот эти все сожаления вряд ли сыграют какую-то важную роль в сложившемся положении. Тем более, что тут приходилось учитывать главное. Выпускать его живым отсюда местные хозяева явно не собирались. И загнали в эту ловушку как дикого зверя. Только вот сейчас он не понимал того, зачем кому-то было нужно убивать хищников, которые так великолепно могли загонять добычу. Может быть, он ошибся? Может быть, эти хищники не имели никакого отношения к аграфам? Но теперь уже было поздно размышлять на эту тему. Интересненько, интересненько. Тихо выдохнул я, медленно поднявшись над телом разумного, который был одет весьма непривычный для меня скаф. Ну, все то, что я уже видел ранее, отличалось от этого оборудования тем, что оно было более солидным. Они отличались друг от друга, как доспехи стражника отличаются от рыцарских доспехов. Просто по той причине, что на этом разумном были одеты настоящие доспехи, с достаточно тяжелой броней. Их можно было буквально пощупать, я имею ввиду броневые плиты. Хотя можно было понять, что это оборудование было куда более старым, чем все то, что у меня уже имелось в кладовой. Надо, наверное, сразу сказать о том, что убегал этот умник достаточно бодро. Когда мы добрались до своеобразного яйцевидного предмета, который, как оказалось позже, был спасательной капсулой, там его уже не было. Пришлось за ним гнаться по лесу. Хотя кадавр тут же прислал еще пару транспортных дронов дестроера которые забрали саму эту спасательную капсулу. Ведь, по сути, ее здесь быть и не должно. Поэтому я хотел ее убрать. Мне еще не хватало, чтобы какие-нибудь красавчики, вроде тех жеографов с орбиты планеты, ее здесь обнаружили. Я потом использую этот предмет для того, чтобы заманить в ловушку еще кого-нибудь. А что? Эти умники являются явно постараются устроить охоту на того, кто высадился на планету таким образом, даже если это один из них. В данной ситуации они будут пытаться спасти этого разумного. Сколько они тех разумных, что заперлись без спроса в дикий лес, старательно искали, один из которых к тому времени уже попал в мои руки. Я имею в виду того самого графа, который на данный момент старательно обучал моего управляющего своим знаниям. Уже только поэтому можно было бы понять, что и этого красавца искать они будут весьма старательно. Главное сейчас спрятать данную штуку, и уже потом воспользоваться ей как приманкой. А что, эти разумные думают, что умнее всех, а все получится далеко не так. Тем более, что я сам уже хотел сделать все для того, чтобы они понесли максимум ответственности за то, что именно из-за них меня гоняли по этому лесу как хищную тварь. Сколько у меня было планов. А эти умники своим вмешательством все уничтожили. Теперь им придется ответить. Но именно тогда, когда мне это все будет удобно провернуть. Так как мне все же приходилось заранее учитывать тот факт, что эти разумные чем-то заняты. А тот, кто высадился на планете, сейчас почему-то старательно убегает. Причем убегал он так старательно, что след оставлял за собой весьма значительный. Я молчу про отпечатки его носа. Судя по всему, вес у него был значительным. Хотя размер ноги не такой уж и большой. Может быть он несет на себе что-то тяжелое? Уже потом я понял то, что основной вес ему придавал тот самый защитный костюм, что выходцы из Содружества с Кафом называют. Скорее всего, это было просто сокращение от слова «скафандр». Но сейчас это не имело значения, так как благодаря его следам, что четко отпечатывались в мягком грунте лесной почвы, я мог без труда его выследить. При этом, когда нужно было встречающиеся ему кусты банально обходить, этот умник либо проламывался сквозь них насквозь, либо ломал ветви этих лесных растений. Ну как можно не заметить подобное? Может быть ему этот самый груз, что давил на плечи, мешал и головой подумать? Почему он перся напропалую?» Хотя, когда он наткнулся на достаточно большие заросли кустов, то все же попытался их обойти, но вляпался в еще большую рощу этих самых растений, после чего банально начал проламывать там себе проход. Я потом рассмотрел ту штуку, которую он как своеобразным мечом порубил там кусты. Скажу сразу, интересный предмет. Его лезвие больше напоминало не металл, а керамику. Кстати, искусственный интеллект Дестройера потом подтвердил этот факт, заявив мне о том, что это точно была керамика, а никак не, как не какой-то металл или сплав. Причем по своей прочности эта керамика не уступала даже металлу. Оружие было очень острым, поэтому... Поэтому я его тут же спрятал, как только догнал и смог оглушить этого бегуна. У меня было к нему много вопросов. Дрон-ремонтник, который тут же прибежал на это место, когда мы все-таки загнали этого умника и оглушили, что удалось сделать даже без попытки отстрелить какую-либо конечность, именно из-за того, что он почему-то сам открыл свой шлем, смог активировать какую-то систему внутри этого защитного оборудования, вынудив его буквально выплюнуть тело этого разумного. Надо сказать, что он действительно отличался от нас, от жителей Миранды. Именно по той причине, что был слишком уж темнокожим. Нет, я не скажу, что он был чернокожим. Кожем. Но именно цвет его кожи сильно отличался от обычного и привычного мне. Можно было бы сказать, что он просто слишком сильно загорел. Но и тут я бы покривил душой. Именно из-за того фактора, что для загара кожа была слишком темной. Буквально матовой. И это сразу заставило меня задуматься. К тому же, даже черты его лица были для меня немного необычными. Нос был слегка приплюснут. И широкие ноздри. Все это не слишком напоминало длинные прямые носы наших людей. Конечно, кто-нибудь в этот момент скажет мне о том, что именно поэтому мы суем свой нос куда нас не просят. Потому что он просто очень длинный. Да, можно и так сказать сказать «Только есть определенные нюансы, от которых никуда не денешься. Крупные, слегка желтые зубы скрывались за довольно мясистыми губами. Честно говоря, из техник, что достались мне в наследство от Петровича, в первую очередь в мою голову пришло воспоминание о представителях негроидной расы, которые жили на континенте Африка, на Земле». Раньше. Потом они расселились везде. И при всем этом старательно пытались изобразить тот факт, что они имеют отношение к коренным жителям других континентов. Например, в книгах упоминается афроамериканец. Но это, по моему мнению, тот же самый Мулат. Помесь местного представителя, жившего на континенте Америка, которого иногда называли индейцем, и представителя этой самой негроидной расы. Но никак не чистокровный выходец из Африки. Он в принципе не может иметь отношение к той же Америке. но ну, не знаю я того, как там с этим всем на Земле разбирались. Да это сейчас и не Сейчас для меня было важно то, что я видел перед собой типичного африканца, короткие волосы которого явно закручивались в своеобразные завитушки. Ему вот только еще кольца в ухе не хватало или в носу, чтобы он был типичным представителем африканского континента Земли, но ну, именно такого, как их обычно изображали в книгах. По крайней мере, я такое видел. Может, кто-то и другое что-то вспомнит. Но это уже вряд ли. У нас книги сохранились только в архивах Единой Церкви и у таких вот любителей старины, каким был мой дед. Ну и Петрович. Хотя Петрович сохранял в основном те самые книги, которые были ему нужны по профессии. Аккуратно связав этого умника, используя при этом пластиковую ленту, которую мне неожиданно протянул ремонтный дроид, я приказал доставить его как раз в ту самую клетку, которую готовили в подземельях дестроера для таких вот гостей. А что? Нам придется серьезно поговорить. Я же не знаю того, по какой причине этот индивидуум вообще появился в этом мире. Чего он добивался? Мне нужно было бы выяснить подробности такого вот явления с неба. Происходит ли там полноценная война? Или же может просто что-то случилось, и он банально попал в какую-то неприятность вроде катастрофы? Все это требовало определенных ответов, которые мне и даст. Кстати, во время своего забега по лесу, этот умник умудрился сполошить стаю волков, хотя и достаточно небольшую, но достаточно резвую, чтобы волки загнали его и почти добились своего. Мои дроны быстро перестреляли хищников, которых мы отправили в заморозку, а этого красавца я хотел бы допросить. И поэтому, когда мы все же добрались до подземелья дестроера и этот красавец занял свое место в клетке, то недолго думая, я плеснул на него водой, которую доставили дроны, так как не собирался как-то затягивать с решением этого вопроса. «Где я?» – удивленно вскинулся этот своеобразный африканец, попытавшись осмотреться по сторонам нам. Я же, чтобы он не задавал лишних вопросов, банально ткнул его сквозь прутья клетки стрелой, что заставило его взвизгнуть и броситься в противоположную сторону. Здесь вопросы задаю я. Криво и как можно кровожаднее усмехнулся я, медленно покачав головой. «Ты кто такой? И что ты здесь делаешь? Ты мне все равно ответишь на вопросы. Поэтому лучше поторопись, иначе я выбью из тебя ответы силой». Судя по поведению этого разумного, который, как впоследствии оказалось, был типичным представителем коренной расы рыбовладельческого государства, известного под названием «Агарская империя», он совершенно не понимал своего положения, так как он сначала попытался было со мной торговаться, и практически сразу начал угрожать тем, что передаст в Содружество информацию об экспериментах, которые мы с аграфами здесь проводим. Честно говоря, когда я об этом услышал, то едва не расхохотался в полный голос. О чем он вообще тут говорит? Какие еще ко всем демонам эксперименты? Да еще и совместно с аграфами. Но, видя мое неподдельное удивление, он он принялся мне пояснять, что проведение экспериментов над разумными в Содружестве просто запрещено, и поэтому преследуется по закону. Так что любое известие о том, что здесь проводят эксперименты над разумными, может стать фактически смертельным приговором для целого государства Содружества. Ну да, интересненько. А что, здесь территория Содружества? Задумчиво переспросил я у этого Агарца, когда он наконец-то захлебнулся, чтобы вздохнуть воздуха после этой пламенной речи. Насколько мне известно, здесь территория, которую минуют Фронтир. Более того, насколько я знаю, представители вашей расы и вашей же империи всегда отличались излишней кровожадностью. И сейчас ты мне будешь рассказывать о том, как надо соблюдать законы Содружества? Ты хорошо подумал? К тому же, ты сам зачем здесь оказался? Я не спрашиваю тебя о том, что ты думаешь о моих экспериментах. И поясни-ка мне, при чем тут Аграфы? Судя по всему, мое неподдельное удивление заставило его задуматься, так как он начал пытаться понять то, куда вообще попал. Крутил головой он изо всех сил. И чем больше он понимал, что рядом нет никакой техники Содружества, тем сильнее становилась его паника. А в таком состоянии люди могут пойти на различные глупости Однако находящиеся поблизости дроны старательно отслеживали его действия К тому же он сам сейчас был абсолютно голым Так что никакого оборудования и техники у него под рукой просто не было Все его оборудование сейчас имелось в моих руках И даже та самая спасательная капсула Увидев которую поблизости он просто ошалел Потом, видимо, немного осмыслив ситуацию, он принялся снова торговаться, в этот раз уговаривая меня помочь ему сбежать из этой системы и продать информацию об этой планете и системе. Сам Агарец мог бы помочь мне найти покупателей на такой товар. Он взял бы небольшой процент. А я в результате всего этого мог бы стать достаточно значимой фигурой на территории «Фронтира». Совсем в диод, что ли? Вот как он себе это представляет? Я возьму и просто так его отсюда выпущу, чтобы он потом где-то там далеко рассказал о том, чье именно оборудование я использую. Мне это зачем? Пришлось его несколько раз кольнуть, тем самым острием стрелы, чтобы немного все же успокоить. Хотя Агарец попытался ее перехватить. Но, судя по всему, несмотря на все свои модификации, он банально отставал от меня по скорости реакции. Теперь мне было понятно, что именно этого разумного очень сильно удивило. Он действительно не ожидал того, что я буду двигаться куда быстрее, чем он. Тем более, что сам Агарец достаточно быстро понял, что у меня нет никаких имплантов и нейросети. Я же в данном случае просто посмеивался над ним, тыкая этой стрелой в уязвимые места и заставляя взвизгивать как какую-то перепуганную девчонку, а также метаться по этой клетке. Потом я приказал дроном вывести его из клетки и распять на том самом столе висектора. Но там были удобные кандалы и крепления, да и все необходимое для этого. Так что данный индивидуум просто был обречен, попав в такую ловушку. Именно в этот момент он, видимо, и сам начал что-то понимать. Потому что тут же взвыл, обещая мне рассказать буквально все, если я буду милостив. Видимо, по той причине, что можно было заметить сотню различных острых и не очень инструментов, которые болтались на том самом осьминоге, висящем над его головой. Ну что же, послушаем. Я сделал вид, что готов его выслушать, и этот огарец принялся рассказывать мне свою печальную до да жути историю. И чем больше я ее слушал, тем больше понимал, что придется его подтолкнуть к возможному сотрудничеству еще больше. Поэтому принялся аккуратно нагретым докрасна штырем тыкать в нужные точки. Спустя буквально полчаса его история немного изменилась, но была все так же печально. Судя по ней, сам агарец был никому не нужен и старательно прятался от всех. Все его преследовали, и попал он на эту планету абсолютно случайно. И даже несмотря на попытки прижечь его тело, он почему-то продолжал сопротивляться. И это уже само по себе изрядно меня настораживало. Уже потом я узнал о том, что у голове этого агарца имелся специальный имплант, который банально блокировал болевые ощущения. Все только из-за того, что у агарцев есть некоторые техники и даже оборудование, используя которое ты испытываешь определенный дискомфорт в виде болевых ощущений. Вот этот имплант и избавляет тебя от этого. Но в данном случае, по сути, это было глупо. Потом я посадил его на своеобразный стул и сделал так, чтобы ему на голову капала вода. Через три часа такой пытки его история еще больше поменялась. Теперь он не был настолько бедным и несчастным. И преследовались его не просто так. Он был достаточно продуманным и хитрым пиратом, который выполнял весьма грязную работу, среди которой была даже охота за головами. Также он занимался работорговлей, имел определенные связи среди пиратов. И сейчас, оказавшись в такой ситуации, когда его разум уже буквально поплыл куда-то вдаль к берегам истинного безумия, этот разумный начал предлагать мне свою помощь в том, чтобы наладить взаимоотношения с пиратами на данных территориях. Видимо, именно по моему подходу к нашей беседе, этот разумный вдруг совершенно случайно понял тот факт, что я не имею никакого отношения к Империи грагас Более того, он понял то, что я не имею никакого отношения к Аграфам. Так что сейчас он был готов буквально на все, лишь бы выжить. Он даже рассказал о том, что именно его привело на территорию нашей планеты. В первую очередь его сюда привело желание нажиться, так как у него была возможность достаточно дорого продать информацию, которую Агарец мог получить по результатам разведки. Он старательно искал любой возможный шанс ущипнуть эту самую империю грагас где действительно властвовали в основном Аграфы за мягкое подбрюшье. А также хотел подзаработать. Вот только тот самый разумный, кто дал ему этот заказ, явно обманул данного индивидуума, так как информации о том, что здесь находится куча боевых кораблей потенциального врага, у него просто не было, что и сыграло определенную роль в сложившемся положении. Сейчас же он хотел все же выжить. Он был вынужден направить свой корабль, когда пытался уйти от преследования боевых кораблей Империи, к нашей планете. Однако все пошло не так, как он рассчитывал. Его корабль был поврежден, что фактически и разрушило его попытку сбежать. Падая на планету, сам Агарец вспоминал всех богов и демонов Вселенной. Здесь же он надеялся для себя найти хотя бы временное убежище, чтобы скрыться от преследования. И по возможности все-таки найти что-нибудь Чтобы иметь шанс выкупить свою жизнь Так как даже представители тех же аграфов Не гнушались торговать с агарцами Когда рядом не было никого Вот же сюрприз Ну да, тот самый граф что сейчас сидел в замке Деарн Тоже мне что-то такое говорил О том, что хотел разбогатеть, тайком продавая местных жителей в рабство Вот только сложность всей этой ситуации Заключалась в том, что найти чего-то стоящего агарец так и не успел Кроме глупых подозрений о том, что представители аграфов Используют для охоты на беглецов каких-то хищных тварей Потом, когда мои дроны перестреляли хищников Которые были обычными для дикого леса волками лес Разумный начал думать о том, что здесь проходят какие-то эксперименты и испытания. Но опять же, по его мнению, их проводили именно аграфы. Ведь возле планеты он столкнулся именно с регулярными военными силами государства этих разумных. Так что уже только поэтому можно понять, что сам факт наличия возле данной планеты военных сил целого государства-содружества говорит о многом. И в первую очередь о том, что ситуация в данном случае складывается далеко не в пользу моих интересов. Одно дело иметь отношение в виде того самого своеобразного вооруженного нейтралитета с какими-то отдельно взятыми разумными. И совершенно другое, когда в это дело вмешивается какой-то государства. Я сам уже по своему опыту был неоднократно неприятно удивлен тем фактом, как может быть сложно сопротивляться влиянию государства. Мне не хотелось бы становиться пленником или даже заложником интересов этих разумных. Мне было достаточно и того, что случилось, когда всего двое могущественных в нашем мире разумных решили по-своему подойти к решению каких-либо проблем. И по большей части основная проблема заключалась именно в том, что эти разумные банально не понимали того, что тут речь в первую очередь идет о моих интересах. А вот мои интересы никого из этих разумных никогда не беспокоили и не интересовали. Поэтому я и не собирался теперь хоть как-то учитывать их собственные интересы. Хватит. Доигрались. Немного подумав и решил, что этого Агарца, а также и его знания можно попробовать использовать в своих целях. И в первую очередь я собирался использовать его знания. Только вот я понимал, что на данный момент он мне только мешает. И поэтому, так уж и долго думая, я приказал, чтобы дроны заперли его в ту самую криокапсулу, рядом с имеющимися запасами мяса. А что? Пусть она и пользу пока что мне принесет. Так его не кормить не нужно, не поить. Болтается в той и криокапсуле замороженной. И все. И думать не нужно, что там с ним. Ведь даже находясь в клетке, он умудрился один раз сходить под себя. Потом мне пришлось за ним убирать. Это было очень неприятно. Надо будет подумать над этим вопросом. Конечно, кто-нибудь мог бы напомнить мне про тех же дронов. Но у Дестройера сервисных дронов не было. Так назывались те самые дроны, которые убирают помещение. У него были боевые дроны и дроны-ремонтники. Ну и зачем ему что-либо убирать? Ведь по сути у него-то и свинячить особо было некому. Если конечно не учитывать в данной ситуации возможные сложности в виде накопившейся пыли. Я же сейчас, по крайней мере, знал о том, что меня может ждать на орбите планеты. Многочис наи сюрпризе в виде военных этого государства, которое решило свить своё гнездо на территории нашей звёздной системы. И теперь вся эта ситуация становилась всё интереснее и интереснее. Что именно эти разумные могли пообещать государственным структурам, чтобы те так заинтересовались этой звёздной системой? Ведь по сути, сейчас я не понимал главного. Чего они вообще добиваются? Я знаю, что в королевстве сейчас затишье с их интересами. Мои агенты сообщили о том, что представители тех самых аграфов сейчас затаились, и вроде бы у них там что-то случилось. Поэтому они пока что отозвали своих эмиссаров с планеты. Но я был уверен в том, что они всё равно Тем более, что обстоятельства того, что происходило в королевстве, сейчас просто вынуждало держаться как можно дальше. Ну а что вы хотите? Король Иван V действительно вел себя как неадекватный и просто банально сошедший с ума разумный, обвинял буквально всех в том, что с ним случилось. И в этой ситуации данным индивидуумам не было никакой причины каким-либо образом контактировать с ним. Скорее всего, они тоже сейчас ждали развязки, как и большинство дворян в королевстве, которые на данный момент просто выжидали, затаившись и просматривая за тем, как дальше начнут развиваться дела в столице. Например, пытаясь проконтролировать сам фак к того, как на самом деле пойдут дела у королевской семьи. Это имело определенное значение, и тут ничего не поделаешь. Именно поэтому я и понимал, что пока идет это своеобразное затишье, у меня есть возможность хоть как-то подготовиться к будущим проблемам. К тому же, искусственный интеллект-кадавр уже старательно разрабатывал проект корабля, хотя у него все время почему-то в расчеты закрадывался гигантизм. Ну а как иначе я должен понимать то, что он собирался предложить мне фактически легкий корабль размером всего лишь до 10 километров. Совсем идиот, что ли? Как он себе это представляет? Как это гигантское судно вообще с планетой Это поднимется А он думает о том, какие ресурсы будет необходимо задействовать, чтобы это судно взлетело Я уже не говорю о его постройке Кстати, если честно говорить, то у нас уже появилась возможность обойти эту ситуацию Дело в том, что когда мы с ним общались, я имею ввиду Агарца То этот своеобразный космический африканец рассказал мне о том, что есть такие корабли в Содружестве Которые имеют такую возможность Их называют крейсерами-разведчиками Так вот, эти корабли имеют специальные репульсоры Которые позволяют им взлетать с планеты и садиться на планету Вроде бы это имеет какое-то отношение к гравитации к а вернее к гравитации Вопрос сложный, и я его решить самостоятельно не могу. А вот искусственный интеллект дестроера пусть поднапряжется. Что-то мне подсказывает, что Кадавр сумеет найти ответ на такие вопросы. И говоря об этом, я не шучу. Ведь мне понятно, что в данной ситуации у него есть куда больше знаний, чем у меня. Вот пусть и поищет в своих закромах, что можно это этакого нам сделать. Но пусть не забывает и о том, что чем больше размеры и масса у такого корабля, тем больше нужно будет ресурсов, чтобы такой корабль вообще смог покинуть планету. К тому же я понимал еще один факт, который был для меня весьма важен. Мне нужен корабль, на котором я смогу путешествовать, они не буду зависеть от количества экипажа. Нет, конечно, я возьму с собой кого-нибудь. Чтобы не скучно было. Например, можно взять с собой ту же Машу, ведь нужно будет мне как-то расслабляться. Она дамочка послушная и в таких вопросах вполне уже опытная. Можно будет еще кого-то с собой взять. Конечно, у кого-нибудь может тут же возникнуть вопрос о том, в чем казус этой ситуации. А он именно в том и заключается, что в этом случае мы не будем зависеть, в частности, именно от представителей Аграфов и той же Империи Грагас. Про содружество я вообще молчу. А почему? Да потому что что эти разумные будут искать свою выгоду во всей этой ситуации. А мне это ни к чему. Тем более, что сам этот мавр из космоса, который попал ко мне в руки, сам мне все рассказал о том, как именно представители Содружества поступают с дикарями. Вы же не забывайте и о том, что я уже знал о чем-то подобном от Аграфа. Если кто-то считает, что я отношусь к ним предвзято, то такой разумный сильно ошибается. Давайте вспомним о том, что собирался со мной сделать тот самый граф Не думайте, что мы здесь найдем добрых разумных, которые решили помочь нам. Нет, здесь есть только те, кто считает, что имеет право решать, как мне жить в будущем. И безусловно без учета моего собственного мнения. Вот они решили, что наша планета не достойна ничего большего, кроме как технологий всего лишь второго-третьего поколения содружества». И это как максимум. И все. На что-то большее тут рассчитывать, в принципе, не приходится. А почему? Им что-то нужно с нашей планеты? Поставки каких-то ресурсов, лекарственных трав? Так почему же они хотят нам дать что-то достойное? Нет. У них, как оказалось, имеется специальное постановление Совета Содружества, в котором говорится о том, что они не имеют права предоставлять колониям и территории, находящимся за пределами Содружества, что-то современное. Соответствующее Содружеству или даже отстающее от этих технологий как минимум на три поколения. Только что-то более древнее. А цены-то драть не забывают. Я уже о том, что расценки будут солидные, и чаще всего даже превышающие стоимость такого же оборудования, только современного на территории Содружества минимум в два раза, а то и больше. Разве это честно? И после всего этого данные индивидуумы будут рассчитывать на то, что я к ним буду относиться с каким-то там уважением. Может быть, кто-нибудь мне укажет на то, в каком именно решении в отношении меня эти разумные относились ко мне самому с уважением. Когда именно это произошло? Что-то я такого вообще не припомню» поэтому я не собираюсь с ними как-то считаться. Сейчас для меня важны именно мои собственные интересы, а они сосредоточены именно в этом королевстве. Когда у меня появится возможность отсюда убраться, я использую этот шанс, но с пользой для себя». К тому же, почему-то я чувствовал определенные опасения. У меня все никак из головы не шел сам тот обелиск древних предтеч, который продолжал сниться мне по ночам. Хотя больше этот сверкающий псевдоангел зубами как у какого-то монстра не приходил. Но сами эти своеобразные символы, которые время от времени переливались на данном устройстве древних различными цветами, заставляли переживать. Как вообще этот своеобразный обелиск сражается с теми самыми кораблями, несущими смерть? Что это за корабли такие? Почему вообще тут что-то подобное происходит? Вопросов у меня было много, а вот ответа отсутствовали. И это раздражало. «Очень сильно. Сейчас же мне нужно было действовать так, чтобы в королевстве все шло нормально, и я смог бы вернуться к обычной жизни, контролируя свою территорию и дикий лес. К тому же, буквально спустя три дня, искусственный интеллект сообщил мне о том, что все-таки взломал система связи военных, и теперь мы контролировали буквально все в нашей системе. Более того, этот искусственный интеллект получил информацию с тех самых москитов, что часто летали над планетой. И там было много чего интересного. Например, сам факт наличия радиационного фона над одной горой вынудил меня задуматься, так как там следов бомбардировки просто не было. Однако радиационный радиационный фон был немного повышен. Относительно соседних территорий. Не так уж и смертельно, но все же. А знаете, в чем заключался главный секрет? А секрет был именно в том, что сенсоры седьмого поколения показали наличие в том месте, именно в самой горе, большого количества разумных представителей именно живой жизни. Судя по описанию и имеющимся данным, это были люди. Как вы думаете, что там находится? Почему-то мне кажется, что там, скорее всего, находится какой-то монастырь. Прямо внутри горы. А какой смысл делать подобное? Ведь проще построить монастырь где-нибудь в лесу, а не пытаться выдалбливать пещеры внутри в скал Нет, конечно, я понимаю, что есть фанатики, которые ради достижения высшей цели готовы и голый камень зубами грызть. И тут ничего не поделаешь. Это был факт, с которым спорить бессмысленно. Однако в данном случае стоило бы задуматься, так как больше нигде, по сути, не было таких радиационных проблем. Как факт, я понял, что именно там и находится атомное или ядерное оружие, которое наши предки все же притащили с Земли. Да, я помню о том, что все рассказывали, что оно было уничтожено в последней технологической войне. И в первую очередь такую теорию всем старательно доказывала именно Единая Церковь. Но возникает вопрос. Почему такой радиационный фон был обнаружен именно там, где находятся, скорее всего, самые фанатичные и преданные ее служители? Ну а кто еще мог бы закопаться в пещеры и жить там десятки лет? Больше некому. Так что такие выводы, с моей стороны, вполне логичны. Старательно разглядывая изображения и двигающиеся картинки, которые искусственный интеллект называл видеозаписями, я увидел и то, что там имеются также и постройки, вроде целого поселения поблизости. Но это точно были не совсем обычные крестьяне. Для того, чтобы там жили обычные крестьяне, в той местности должен быть замок дворянина. И не только он. А его там нет. Как результат, мы понимаем сразу, что в той местности, скорее всего, находится какой-то монастырь, к которому, кстати, ведет всего одна дорога. Тем более, что территория достаточно пустынна. То есть тут, как ни крути, ситуация складывается не очень веселая. Например, для самих этих монахов, так как этот монастырь все равно открыто зависит именно от поставок продуктов. И что мы в данном случае имеем? А имеем мы в таком случае именно тот факт, что этот монастырь очень важен для единой церкви. Настолько важен, что единая церковь даже идет на огромные финансовые потери, поставляя сюда ресурсы. И вот же каза ситуации. В ближайшее время у этой организации возникнут достаточно большие сложности с финансами, а также с поставками продуктов, так как то, что я запустил в виде открытого противостояния с единой церковью, в этой ситуации пошло волнами, и даже уже насколько мне было было известно о тайной службе короля, в соседних государствах возникали конфузы с этим. Так что можно понять, что этот монастырь в скором времени окажется в очень тяжёлом положении. Интересно, а кто же их кормить будет, особенно после того, как этим разумным придётся забыть про поставки ресурсов. Этого я не знаю, и ответа на этот вопрос дать просто не могу. Уже только из-за этого стоило понимать, что этим разумным грозит уже сейчас настоящий голод. Добавьте сюда и постоянный фон радиации, и общая картина станет ещё грустнее. Сверху-то он не особо заметен, если не знать, чего искать. А вот внутри вы только по подум... Думайте о том, какой он должен быть радиационный фон внутри этих самых пещер, что он даже снаружи фиксируется. Снаружи скал. А ведь эти скалы сами по себе поглощают большую часть такого фона. По сути, все те, кто находится внутри, уже не жильцы. Они медленно умирают. И достаточно мучительно. Это же насколько надо быть фанатиком, чтобы идти на подобное. Жуть просто. Но размышлять особо долго об этом всем я просто не стал. Так как у меня и других дел сейчас хватало. Мне нужно было прорабатывать план, который открыто касался потенциальных проблем и в будущем. Которые явно могут возникнуть у меня самостоятельно если вдруг в королевстве вспыхнет мятеж. А это было вполне возможно. Ведь ситуация, которая сейчас была открыто связана с королём, сейчас постепенно переходит границу. Ту самую границу, которую впоследствии придётся восстанавливать королеве Анастасии и принцу Матвею. Если вы думаете, что люди быстро забудут о том, как и кто их убивал, буквально по какой-то глупости, не стоит забывать и о том, что его приказы, например, казнить тех самых лекарей, безнаказанными не пройдут. Сколько проклятий он уже на свою голову собрал, кроме того, что получил от моего деда? Тут даже сложно представить себе всё это. Но это всё уже были только его проблемы Видимо, его безумие действительно прогрессировало все больше. И Иван Пятый теперь просто не знал, куда ему самому деваться. Раз теперь какой-либо возможности попасть в рай у него банально нет, то почему бы ему попытаться как следует и не вынудить себя буквально всех ненавидеть? Не знаю, зачем ему это могло понадобиться. Но мне кажется, на Земле еще в древности говорили о подобном так. Если тебя обидели незаслуженно, то вернись и заслужи. Вот я это и делаю. Только вот зачем подобное же пытался делать сейчас Иван Пятый, практически бесясь в столице королевства, я не понимаю. Да, это для меня все сейчас уже не имело особого значения. Он хотел сыграть в свою игру, но проиграл в ней. Точно так же, как и вселенский патриарх Аристарх. Я понимаю, что священники сейчас могут рассчитывать на то, что я действительно прощу этого разумного после того, что он сделал. Только вот сам факт того, что он банально, ради собственной выгоды, предал интересы единой церкви, никуда уже не денешь. Кто бы там что ни говорил, но случившегося это уже никак не отменит. Если он решил все-таки сыграть в такую игру, то это уже полностью его личные проблемы, как и тех, кто ему это позволил. Попутно со всеми другими задачами кадавр принялся старательно просчитывать потенциальные проблемы, которые могут возникнуть у меня при попытке решить вопрос с королевской семьей при помощи, например, моего личного участия в мятеже. Да вы себе только представьте такую картинку. Эти разумные рассчитывают на то, что я бездумно сунусь в это дело, защищая интересы королевской семьи. И все вроде бы может показаться в этой ситуации даже где-то логичным. Однако при всем этом самой королеве Анастасии не стоит забывать и про те самые обиды, которые они нанесли мне ранее. Что будет, если я возьму и сам перейду на сторону бунтовщиков, просто захотев передать их повстанцам? А что? Вполне возможный вариант развития событий. Думаю, что в данном случае за такую услугу любые повстанцы постараются мне сделать какие-то подарки или льготы, и не будут при всем этом старательно рассказывать мне о том, что потом в будущем как-то территориально мне поспособствует. Ну что за формулировка такая глупая? Хочешь пообещать мне какие-то земли в дар? Так и говори. Давай то, что обещаешь. И не надо пытаться как-то витиевато меня запутать. По той простой причине, что все это глупо. Сейчас от моего вмешательства и помощи зависит то, насколько эффективно ты добьешься нужного тебе результата. Ведь по сути ты уже упустила свой шанс. Ты не позаботилась о том, чтобы верные тебе люди окружали твоего супруга. И чтобы в случае чего именно ты узнала первое о том, что с твоим мужем что-то случилось. теперь же ей хотелось найти себе поддержку. По сути, это даже звучит как-то довольно глупо и даже наивно. Это еще хорошо, что она сейчас похватилась, а никак не позже. И первое свое письмо, судя по всему, королева Анастасии направила именно тому самому герцогу Демирт, который был знаменит своим отношением к понятиям чести и достоинства дворян. А вот второй, если бы сейчас этот старый герцог Де Юрк фактически не был болен и не был бы у меня под контролем, то скорее всего, он постарался бы обмануть королеву, воспользовавшись ее уязвимым положением. И сделал бы все так, чтобы она вообще оказалась в ловушке. В худшем для нее случае их семью просто бы заманили куда-нибудь и перебили бы. А в лучшем? В лучшем он бы судорожно оказался бы вдовцом и постарался бы таким образом жениться на ней, что в результате сыграла бы также против нее и против ее сына. Женившись на ней и лично став фактически регентом, герцог де Юрк постарался бы сделать так, чтобы никто из них не дожил до совершеннолетия наследника короля. А потом за пару-тройку лет постарался бы обеспечить себе все необходимое, чтобы иметь возможность влиять на различных разумных, попадающих в его зону интересов. Ну а что? Вы же не думаете, что он бы успокоился на том, что стал бы мужем корол Да, он был бы довольно значимой персоной во всем королевстве, но не настолько, чтобы ему могли доверить трон. Тут уж ничего не поделаешь. В данном случае у него был бы только один расчет. Именно на то, что он сумеет вынудить всех с ним считаться. Захватив реальную власть во всем королевстве, было бы не так уж и сложно, поставив на все нужные места верных себе людей. И лишь затем нанести окончательный удар, избавившись и от самой королевы-регента, и от ее отпрыска. Проще всего это было бы сделать, банально обвинив королеву Анастасию в том, что она изменяла супругу Ивану V, и ее сын Матвей, наследник трона, не является прямым сыном почившего короля. Хотя подобное заявление и будет практически голословным, не стоит забывать о том, что доказать обратное будет просто некому. Да и никто не захочется этим возиться. Если всё правильно развернуть и пустить соответствующие слухи, а также напомнить про безумие Ивана V, то никто даже и спрашивать не будет о том, истинно ли это утверждение или ложь. Это будет никому просто не нужно. Так что этой дамочке подобное развитие событий тоже не принесёт ничего хорошего. Не принесло бы по той простой причине, что этот разумный сейчас уже был полностью в моих руках. И согласно моим планам, сейчас должен был сыграть правильно. Для начала они оформят свою поддержку и будут помогать королеве Анастасии удержаться на троне. При этом ей не стоит забывать и о том, что такая поддержка тоже стоит отдельной благодарности или каких-то дополнительных бонусов и льгот. Ей придется пойти мне навстречу, даже если это произойдет через данных индивидуумов. Сейчас для меня не это суть важна. Важно другое. Для меня важно именно то, что и как мы будем делать. На данный момент я намеревался сделать все так, чтобы она все-таки четко обозначила мне свои интересы. Есть и собирается оказывать мне какую-то поддержку, то пусть четко скажет, что и как произойдет. И обязательно под этим должен подписаться сам наследный принц, который всего лишь через 6 лет станет королем. Потому что я не знаю того, что будет через 6 лет. С учетом последних событий я заранее понимаю, что планировать такие вещи на 100 длительный срок мне явно не стоит. Они обещают мне какую-то помощь. Прекрасно. Только в этом случае как-то обеспечить меня определенного рода гарантиями. Тем более, что я понимал очень важный момент, про который забывать никому не стоит. Эти разумные с Сами могут в любой момент просто забыть о том, что пообещали. Поэтому мне нужны были документальные доказательства. И я это все объяснил в письме королеве Анастасии с извинениями, но при этом с недвусмысленными намеками. Ну должна же она и сама понимать, что пытаясь отыграть эту ситуацию, по-своему банально рискует. Тем более, что положение дел складывается так, что в данном случае есть определенный риск, от которого она хочет защититься именно моей шкуркой и золотом, который лежит в казне моей семьи. «Так извините меня. Должен же и я что-то получить взамен. И это самое что-то должно быть весьма существенное, а не какие-то эфемерные обещания. Вот пусть и напишет то, что действительно мне гарантирует, а никак не обещает. Я больше в обещания их семьи не верю. Они мне тоже обещали, что по родственному будут мне помогать. Их глава семейства Иван Пятый не только по родственному, но и как сюзерен клялся защищать мои интересы. И где все это было, когда они устроили на меня охоту? Кстати, надо будет еще узнать о том, кто именно из гвардейцев короля оказался настолько шустрым, что устроил за мной эту охоту». Есть у меня определенные вопросы, на которые я хочу получить ответы. И в первую очередь я хочу поинтересоваться подробностями у того самого гвардейца, который примчался первым к замку моего деда. Это был какой-то из десятников королевской гвардии. Вроде какой-то там сынок, то ли барона, то ли графа. Младший. Видимо, его даже не учили тому, что есть понятие чести. Вот мне и хочется выяснить этот факт. Но это все будет немного позже. Я понимаю, что сейчас, пытаясь получить от меня желаемое, эта самая королева Анастасия пойдет буквально на все. И даже подарит мне жизнь этого дворянина. Лишь бы я согласился помочь ей. При этом не не вспоминая ни о каких других обязательствах с ее стороны. Нет уж, хватит. Я специально потратил почти два часа, пока составлял ей письмо, в котором напомнил обо всем том, чем в прошлый раз закончились подобные забеги на земле графства представителей королевского семейства разорением. Очень серьезным. А потом и сам король, и члены его семьи жили вполне себе спокойно и обеспеченно. И даже в чем-то удобно. Не забывали налоги получать с этих территорий. Так какой же мне сейчас смысл идти к ним навстречу? Чтобы опять пару-тройку поколений порядок здесь наводить? Нет. Мне это ни к чему. Кто потом компенсирует не только мне, но и местным жителям все эти неприятности? Вот пусть и ответят мне на эти вопросы. А там поговорим. Хотя я понимал, что скорее всего ответов на эти вопросы у нее просто не будет. Такие разумные, как она, не рассматривают ситуацию с точки зрения простых жителей. Никак да. Для них даже такие дворяне, как я, всего лишь расходные материалы. Ведь, по сути, по их мнению, я должен с радостью отдать свою жизнь за их интересы. А вот я так не считаю. Я не хочу по глупости подставляться и гибнуть. И все только потому, что они так захотели. Им что-то подобное нужно? Пожалуйста. Пусть показывают все это в других местах. А также демонстрируют различным разумным, что хотят получить, и обещают им все, что угодно. Я же прекрасно понимаю, что все их обещания без документальных подтверждений — это просто пустой звук. Хотя, вон тот самый вселенский патриарх Аристарх письменно мне обещал прощей не грехов. И что? Сильно мне это помогло, когда по мою душу примчались инквизиторы? Нет, по сути, это самая личная индульгенция вообще никак не помогла. Так какой мне смысл верить им? Вот пусть напишут, подпишут и поставят все необходимые печати. А потом они уже никак не вертятся. К тому же самой этой королеве Анастасии необходимо описать тот факт, как именно они собираются возвращать деньги, которые займут из моей казны. При этом я заранее попросил королеву больше не употреблять в отношении моей семьи словосочетание «мы же родственники». Пора бы им уже об этом забыть. По той простой причине, что я в принципе этого уже не признаю. Мне пришлось специально намекнуть на то, что я не собираюсь забывать о предательстве. Если представители данного семейства поступили со мной подобным образом, то пусть будут готовы к ответственности, а то придумали тоже. Захотели, обидели, как им было надо, не захотели, переиграли. Вот кому нужны такие сложности? Лично мне они точно не нужны, так что пусть четко опишут все то, что им нужно от меня, и уже потом будем решать, стоит ли мне вообще в это дело вмешиваться. Точно так же я написал и герцогам, чтобы они проконтролировали этот процесс со своей стороны и заранее обсудили с ней все то, что именно она им предоставит за помощь с их стороны. Ко всему прочему, именно агентам в тайной службе я поручил проконтролировать то, что будет делать тот самый граф де шарк. Я если этот разумный снова смоется из столицы, то стоит сразу учитывать тот факт, что в этой ситуации этот разумник может попытаться сыграть в какую-то свою игру. Я уже подозревал, что в большей части различных заговоров и конфликтов он принимал самое активное участие. Как факт, стоит заранее понимать, что этот красавец не упустит возможности получить для себя какие-либо бонусы. Особенно, если для этого особо-то и делать ничего не придется. Я же воспользуюсь таким фактом и постараюсь подобраться к нему поближе. Тем более, что теперь у сотрудников тайной службы будет цель. А что? Вы что же думаете, что заговорщики и мятежники деньги из берут Конечно, я понимаю, что какой-нибудь дворянин может потратить некоторую сумму денег из собственной казны. Может, наймет небольшой отряд наемников. Вот сколько наемников может нанять какой-нибудь провинциальный барон? 10, от силы 20. Граф, человек 50-70. Может, 100 но ненадолго. Герцог? Ну, герцог наймет поболее того, но у него-то и интерес будет куда покрупнее. Но обычно такие высокородные стараются не замарываться в мятежах, иначе к ним может прилепиться прозвище «Убийца монарха». Был уже такой случай. Сначала был убийца монарха, потом сын убийца монарха, а потом внук убийца монарха. Это прозвище приклеивается на очень долгий срок, поэтому они не хотели бы этого. Так что явно участвовать в этом никакой герцог не будет. Тем более, что заговорщики, если провалятся, то окажутся у палача, если они расскажут о том, что их герц то у этого высокородного дворянина будут большие сложности. Обычной высылкой в родовое поместье лет на 20-30 тут не отделаешься. И что мы тут имеем? С учетом того, что при последнем мятеже собирались использовать отряды наемников численностью до полутора тысяч человек, которые должны были отсечь городскую стражу и казармы гвардии от королевского дворца, и дать мятежникам возможность убить короля, становится понятно, что сумма средств тут была задействована весьма значительная, которую даже некоторые герцоги вот так вот по щелчку пальцев выложить в принципе не могли бы. Нет, если бы они сами в этом участвовали, то вполне можно может быть. Однако для их казны это был бы серьезный удар. По сути, такие деньги можно выкинуть на какой-нибудь ежегодный балл. Для того, чтобы подобное было не так катастрофично для казны, такие деньги стоит занять у кого-нибудь. Но, как я уже говорил, те самые ростовщики не станут занимать такие деньги на подобное дело. Это как минимум тысяч 15-20 тысяч золотых. И что мы имеем в результате таких размышлений? А имеем мы то, что в это дело явно вмешивается разумный, который вот так вот может легко выделить из своей казны подобную сумму. Тем более, что такие фокусы вроде мятежа происходят в лучшем случае раз лет в 5-10. То есть времени, что чтобы накопить такую сумму, у него вполне достаточно. Причем на его финансовом положении подобная трата не сказывается. В королевстве Китиш таких разумных не так уж и много. Один из них на данный момент именно я, а второй — этот самый Граф де Шарк. Мне до этого времени такой фокус был совершенно никак не интересен. А вот ему этот разумный слишком сильно любил различные шалости вроде интриг. Как результат, становится понятно, что в таком положении именно этот разумный и преследует свои цели — усиление собственных позиций. Но делает он это весьма аккуратно и осторожно, иначе бы его давно уже вычислили. Сейчас же он немного Много как бы отстранился от интриг. Но кто вам сказал, что он не захочет воспользоваться возможностью все-таки добиться желаемого? Особенно в такой ситуации. Может, ему уже надоело быть графом и надоело постоянно проигрывать это противостояние с тайной службой королевства? Может быть, он хочет в конце концов стать герцогом и советником? Это тоже вполне возможное развитие событий. Так что следует за ним наблюдать. Пусть проследят за тем, что он будет делать. И потом даже мне не стоит забывать о том, что любая финансовая афера, вроде найма наемников через подставных лиц, рано или поздно может провалиться. Теперь, зная о том, на что именно им следует обратить внимание, те же самые сотрудники тайной службы короля уже имеют возможность хоть как-то, но все же предотвратить потенциальные проблемы. Хотя я заранее подозреваю, что даже среди этих разумных имеются агенты данного старикашки. Так что пусть будут наготове к тому, что предатели рядом. А что поделаешь? У них работа такая. Мне же сейчас предстояло думать над тем, как развернуть всю эту ситуацию в свою пользу. Я уже практически не учитывал присутствие Ивана Пятого. Хотя он все так же находился в королевском дворце, так как ему явно осталось недолго жить. Об этом четко дали мне понять два гвардейских офицера, которые примчались со своими десятками, буквально на следующий день после того, как был отгружен целый обоз различных грузов в единую церковь. И истерика их была просто непередаваемой. Они орали как резаные, требуя предоставить им лечебные травы. В ответ управляющий графством просто пожал плечами, коротко заявив о том, что у них нет письма от графа Деарн, на которую он мог бы отреагировать подобным образом, передав требуемое. К тому же они требуют того, чего у него просто нет. Ведь по сути священники получили груз ароматических трав и смолы, они не получили груз в виде лекарственных трав. Потому что их просто нет. Так что пытаться настаивать на о том, чтобы им предоставили подобный груз, просто бессмысленно. Наоравшись волю, эти разумные покинули графство, так и не получив того, чего бы им так хотелось. Я же в этой ситуации понимал, что даже среди жителей моего замка есть предатели. Но кто-то же этим гвардейцам сообщил о Грузии, а также и о том, кто именно и когда получил его. Это было не так-то просто сделать, особенно с закрытыми стенами замка. А что мы в данном случае получаем? А в данном случае мы получили именно тот факт, что среди моих слуг есть тот, кто работает на тайную службу короля. Или же просто предатель, который пытался подзаработать. Ведь откуда-то эти узнали обо всем этом. Так что мне теперь предстояло всех слуг из замка заставить пройти процедуру привязки. Если кто-то думает, что я просто так и зря использовал против таких разумных сок корня мандрагоры, то он сильно ошибается. Такое предательство прощать нельзя. Так что я тут же приказал управляющему как следует всех перепроверить. Перетрясти всех слуг вплоть до личного обыска. Если у кого-то из них найдется хоть какая-то золотая монета, то им придется объяснять то, откуда именно она взялась, кто-кто, а управляющий прекрасно знает, кому и когда он давал такие деньги. Я не спорю. У кого-то они могут быть. Если человек откладывает деньги, не тратит их по пустякам, то у него может быть золото. Я не собираюсь у этих разумных отбирать подобные средства. Ради бога. Если они их честно заслужили, то даже компенсацию получат. Монет 5-10 сверху. Однако, если они не смогут объяснить наличие у них этого самого золота, то мы с ними побеседуем более тщательно. Например, с помощью сока сококорня мандрагоры. А что? Когда этот человек предал мои интересы, то он о чем думал? Неужели он думал о том, что я по какой-то глупости прощу предательство? Если это так, то он сильно ошибся. Я никогда не прощаю предателей. Да и не собираюсь я этого делать? Предал? Будь добр, ответить. А не хочешь попадать в такую переделку? Так не предавай никого и никогда. Тебе же самому спокойнее жить будет. Однако, если ты идешь на подобные проступки, то в данной ситуации сам во всем виноват. И тут даже спорить не надо. А знаете, почему эти гвардейцы так нервничали? Так они же торопились. Так спешили получить что-то нужное для короля, что даже пытались оружием размахивать. Но им это не особо помогло, так как мои стражники внимательно за ними следили. Так как тут все было вполне объяснимо. Им нужно было сделать так, чтобы король Иван Пятый прожил как можно дольше. И успел подарить их за верную службу чем-нибудь ценным. Они были даже согласны на то, чтобы среди дворян королевства числиться так называемыми скороспелками. Так именовали не тех, кто имеет какой-то род хотя бы в несколько поколений, а именно тот, кто выслужился перед королем и получил манор вместе с титулом. Вот и они хотели так же сделать. Сейчас король практически безумен. Он может в благодарность за то, что кто-то проявил такую активность, банально подарить им не просто какое-нибудь баронство, а сразу графство. Тем более, например, именно мое. Оно же многим глаза замыливает. Это они еще не знают того, каких усилий стоило тому же управляющему, да и мне самому. Самому удержать эти территории под контролем. Когда хозяин отправляется в бега, обычно его земли обрушиваются в хаос и анархию. Ведь в любой момент у них может смениться хозяин. Так что начинают ворвать все и все. Кому что не лень, тащат к себе. Тут же была железная дисциплина. Нескольких стражников даже пришлось повесить за то, что они подумали, будто бы могут творить все, что только захотят. Оказалось, что нет. Если эти умники думают, что я им так все просто отдам, то тоже сильно ошибаются. Типичным тому примером был факт того, что было указано в письме от заместителя начальника тайной службы, того самого безземельного барона. Он сообщил мне о том, что нашел этого самого бритера, который сейчас в это смутное время решил перебраться в столицу королевства, что было вполне закономерно. Вдруг кому-то понадобятся его услуги. И он не ошибся, так как сразу наткнулся на того, кто против демонстрировал ему договор, подписанный им самим. Тот самый, по поводу охоты за головой. Для дворянина, как я уже указывал ранее, это было равносильно приговору. Более того, это приговор для всей его семьи, если такова имеется. Таких разумных лишают дворянского достоинства вместе со всей семьей, после чего его казнят, как обычного простолюдина, а родственников банально куда-нибудь высылают. Например, могут выслать куда-нибудь поближе к тому самому монастырю в горах, который привлек мое внимание. Там поселки редки, вот там и будут жить, или вернее, выживать. Сейчас же этот бритер получил выбор. Либо он отправляется в петлю а его семья остается без каких-либо льгот и бонусов, которые дарит им дворянское сословие, либо выполняет приказы. Но ему повезло. Это был сотрудник тайной службы короля. По сути, этот барон начал думать, что он служит лично королю. Прекрасно. А мне тогда же спокойнее. Первым его заданием было устроить конфликт с теми самыми дворянами, которые старательно оббивали порог короля, опасаясь того, что Иван V умрет раньше, чем успеет передать им мое имущество. И тогда им придется ждать достаточно долго, прежде чем на трон сядет новый король. Нет, конечно. Кто-нибудь из них мог бы появиться и в графстве Д'Арн Оказалось, как мне потом рассказал управляющий, к замку приезжали какие-то дворяне и достаточно нагло требовали пустить их внутрь замка, как родственников хозяина. Только вот управляющий открыто заявил им о том, что не видит их гербов на родовом древе графа, поэтому заявлять подобное с их стороны просто бессмысленно. Они ругались, кричали, угрожали, только все это им никак не помогло. Стражники графа вежливо попросили их покинуть территорию графства, и теперь у них оставался только один вариант. Король, сам Иван Пятый и его нарастающее безумие. Встретить их было не так уж и сложно, так как они все шастали возле Дворца. И когда мой агент писал это письмо, один из этих дворян уже получил вызов на дуэль. Как я и думал, это были провинциальные дворяне. И как ни странно, это были родственники. Друг другу родственники. Но это было-то и не мудрено. Если они пытаются получить мое наследство, называя себя моими родственниками, то значит они между собой как-то должны родниться. Только вот был один нюанс. Они оба имели отношение к высокородным, которые сейчас находились в Аполе, и каждый к отдельному герцогскому семейству. Они не были дворянами-вассалами одного семейства. И по своей сути они были старыми конкурентами. Прекрасно. Только вот что-то они между собой драться не захотели. А у меня хотели вкусный кусочек отнять. Оказалось, что этот бритер был достаточно опытный боец. У него на счету было не менее трех десятков дуэлей. И полтора десятка жизней. Остальные дуэли он не заканчивал смертью, так как в условиях говорилось именно о ранении, а не об убийстве. А убивал он быстро. Не игрался с жертвой, что многим не нравилось. А мне наоборот. Хороший убийца. Не хочет тратить свое время и нервы на все эти игры с жертвой в дуэльном круге. Ну а кому оно может нравиться? Извращенцу какому-нибудь? Ну а кому еще? Вот зачем пытаться ваться на Дворенина в дуэльном круге. Только за затем, что ты ему хочешь, за что-то отомстить прекрасно Но разве ты ему не отомстишь тем, что убьешь? Хотя были и такие бритеры. Они за такую шалость брали в два раза больше стоимости. Ведь это был определенный риск. Во время такой игры можно было и самому на клинок напороться. А это для них было недопустимо. Так что про одного из моих потенциальных родственников уже можно было забыть. Думаю, что и второй скоро получит приключение на свою задницу. но жили себе в провинции и живите дальше. Не надо лезть туда, куда вас не зовут. Нет, появились. Ну раз появились, то не обижайтесь. Жизнь здесь такая, сложная штука. И она может весьма неприятно удивить. «Я вот, например, сильно удивился, попав в дикий лес повторно в качестве изгоя. Удивился. Теперь ваша очередь удивляться. бегайте возле королевского дворца? Наступаете на ноги другим дворянам? Будьте готовы к тому, что эти дворяне захотят вас насадить на вертел. Единственное, что меня сейчас во всем этом беспокоило, так это как раз-таки молчание того самого графа де Шарк. По какой-то неведомой мне причине этот старик сейчас самоустранился от всего» и даже не проявлял интереса к тому, что происходит на моих землях. Почему? В чем дело? Это все было настолько подозрительно, что я искал ответы, а их просто не было. Так что я уже начал подозревать, что, скорее всего, эти двое умников появились с его подачи. Насколько я знал, этот разумный всегда распределял свои цели в интригах. Если это так на самом деле, то он сам сделал ошибку, записав себя в мои потенциальные враги. И тут уже ничего не поделаешь. Я играть с этими разумными не буду, так как понимаю, что шутки закончились. Если он попытался в мутной водице что-то поймать, то пусть тоже не обижается на меня. К тому же сейчас нам надо было выяснить тот факт, что именно мы будем делать с корпусом моего будущего корабля. Нужны специальные перерабатывающие комплексы, которые позволят создать своеобразный конструктор, из которого впоследствии можно будет создать и корпус судна. Такое судно должно иметь возможность переносить достаточно серьезные перегрузки. Ведь взлет с той же планеты, это вам не шутки. Добавьте сюда еще и тот факт, что оно должно быть не сильно большим, но и не маленьким. Так как тут, как ни крути, но тот же самый гипердвигатель, а также топливные баки для него, занимают определенное место. Да, с учетом модификации и восстановления полной работоспособности, способности гипердвигателя древних, он будет использовать куда меньше топлива, чем те уродливые поделки, которые имеются в Содружестве. Однако все равно необходимо иметь определенный объем этого самого топлива. Ведь я не смогу его регулярно пополнять, если, например, отправлюсь куда-то в дальнее путешествие. Хотя бы к той самой звездной системе, где была родина дестроеров Тоже важный момент, который не стоит недооценивать. Да, такой гипердвигатель позволяет делать весьма специфические шаги. Например, в нужный момент такой двигатель мог сделать своеобразный прокол в пространстве, не требуя какого-либо разгона для прыжка. Как делают корабли Содружества для создания того самого гиперполя. Ему не нужно было генерировать ту самую энергию, которую получают в обмотках гипердвигателя, что вообще-то, вполне себе позволительно. Да, в этой ситуации он тратит немного больше топлива, но только во время этого самого прокола. По совокупности, если так подсчитать, все топливо этого двигателя используется именно во время активации. В отличие от того гипердвигателя, который используют в Содружестве. Если тщательно все проверить, то станет понятно, что в Содружестве гипердвигатели расходуют топливо по мере нахождения в гиперпространстве. Но даже несмотря на это, он постепенно теряет стабильность гиперполя, что и создает своеобразную Проблему для таких двигателей. Чем слабее двигатель, тем ближе он совершает прыжки в гиперпространстве. Чем он более мощный и больше заряда в себе накапливает, тем дальше может совершать прыжки. Но даже здесь есть своеобразный казус. В Содружестве используют гипердвигатели с ограниченным набором кристаллических конденсаторов. Это, как бы сказать, такое помещение, где накапливается энергия. Но это я так понял. Так вот, у настоящего и полностью рабочего двигателя древних эти конденсаторы накапливали энергию, а потом одним импульсом, буквально по щелчку пальцев, отдают эту энергию, создавая тот самый прокол в гиперпространстве. У Содружества этого самого разрядника, который создавал этот импульс, просто не было. И поэтому они постепенно растрачивали заряд, который был накоплен в гипердвигателе. Но дополнительным расходом топлива как бы поддерживали стабильность это самое поле. Вот и получается, что двигатель древних, вроде бы при старте тратил больше топлива, чем такой же двигатель Содружества. Но если подсчитать тот факт сколько топлива уходило на этот самый гиперпрыжок для кораблей Содружества, и у корабля, на котором будет стоять полноценный двигатель Древних, разница будет почти в три раза. То есть, двигатели Содружества раза больше топлива, хотя с их стороны подобное даже выглядело глупо. Но кто же так поступает? Если подумать логически, то можно понять, что если бы эти разумные изучили как следуют такие двигатели, то хотя бы понимали в чем дело. Более того, подобный прокол в пространстве позволял перемещать на приличное расстояние практически любые объекты, включая сюда даже какие-нибудь огромные космические станции размером в десятки километров, а то и сотни километров. Или вы думаете, что те же самые дестроеры использовали такой же двигатель как в Содружестве? Это же глупо. Вы только представьте себе то, какую мощь необходимо собрать воедино, чтобы перекинуть в гиперпространстве хотя бы 15 а то и 20 километровый корабль. Я помню о том, что мне рассказывала эта девчонка илика например, про тех же Архов. Эти существа, своеобразные насекомые космоса, вроде саранчи, старательно использовали биотехнологии. И вот же казус. Они умудрялись использовать такие гипердвигатели, которые позволяли передвигать через гиперпространство корабли размером по 25-30 километров. А то и более того. Вы себе только представьте такого гиганта. А уж говорить о том, сколько москитов на таком корабле может быть, тут вообще не приходится. Их там будут тысячи. Ведь, Все корабли архов были по своей сути своеобразной смесью между тяжелым боевым кораблем и носителем, так что не стоит недооценивать ту опасность, что могут нести такие каменные глыбы. Дестройер тоже мог бы так поступать. Но по сути, у любого дестроера часть корабля занимали лаборатории, для того, чтобы выработать оптимальный способ уничтожения противника. Если бы у него все было напичкано только оружием и вспомогательными кораблями, то тогда такой корабль мог бы нести на своем борту тысячи дронов. Но даже тут есть нюанс. Те же архи выращивают свои малые корабли. То есть они могут со временем, к примеру, в течение нескольких лет, пополнить свои запасы таких корабликов. Те же люди в содружестве получают корабли с заводов и верфей, которые их и изготавливают. А где дестройеру их брать, если он оторван от базы, то есть часть корпуса этого гигантского корабля занимают производственные базы, которые сейчас он и пытался развернуть в подземелье. Оказывается, что все, что он доставил на нашу планету, сейчас было законсервировано и раскидано по ящикам, чтобы меньше места занимать. Ну да, так ему было удобнее прятаться. Однако, учитывая тот факт, что мне нужна была вполне работоспособная схема создания корабля, этот искусственный интеллект начал работать, и в скором времени в этом подземелье будет далеко не один этаж. Скорее всего, этажей здесь будет очень много, которые и позволят собрать здесь то, что необходимо, да еще и незаметно для тех, кто находится на орбите планеты. К тому же, сам кадавр сообщил мне о том, что вполне может добывать полезные ресурсы в предгорьях, что были расположены за диким лесом. Правда, придется очень постараться, чтобы скрыть все это. Ну, те самые предгорья, которые его интересовали, примыкали практически вплотную к дикому лесу. А значит, есть возможность сделать все под прикрытием той самой аномалии, про которую уже наверняка узнали на станции. Это была та самая электромагнитная аномалия, которая теперь регулярно перебивает работу их сенсорных комплексов. Жалко, конечно, что придется тянуть время и доставлять ресурсы небольшими партиями. Но если он найдет что-то ценное, хотя бы в нашем мире, то я с удовольствием это использую. В обмен на руду и шахт на территории графства Деарн. А что? Например, можно сделать вид, что у меня здесь где-то обзавелись хорошие кузнецы. Ведь этот искусственный интеллект может создавать весьма интересные сплавы, которых на территории нашего мира просто нет. Я ему рассказывал про Титан, и Кадав рассказал, что есть возможность создать своеобразный сплав вроде того же Титана. Прочный и легкий, при этом весьма специфический. То есть он будет иметь возможность к самовосстановлению. Честно говоря, когда я это услышал, то сильно удивился. Что это за сплав-то такой? Магический. Оказалось, что есть такие возможности. С помощью его оборудования можно изготавливать своеобразные материалы с памятью. То есть есть у вас этот самый специфический металл, и пропускаете сквозь него какую-то силу. Электричество называется, и этот металл принимает определенную формулу. Потом вы можете с ним сделать все, что угодно. Но стоит вам снова попытаться над ним также поиздеваться при помощи электричества, и он снова примет ту самую форму. То есть его не надо нести к какому-то мастеру, равнять и что-то делать. Чудеса, да и только. Только вот зачем такие волшебные доспехи в нашем мире? Это для дронов удобно. У них источник этой самой энергии под рукой. А вот если такие доспехи будут у какого-то человека, то это будет весьма подозрительно. А вот если делать какие-нибудь очень прочные доспехи для той же стражи, то подобное будет вполне понятно. Особенно с наличием в городе Дарн тех самых мастерских. Самое интересное было в том, что когда я ему сказал подобное использование металлов с памятью в его дронах, то этот искусный интеллект просто впал в ступор. А потом чуть ли говорить про то, что искусственный разум никогда не постигнет возможности естественного. Да потому, что он даже не разглядывал такую возможность. Ведь таким образом, по сути, можно восстанавливать любое оборудование. Просто используя для создания этого самого оборудования подобные материалы с памятью. Как только будет нужно, пропустили через поврежденный участок энергию и оборудование восстановилось. И все. Не надо его ремонтировать, как-то изменять. То же самое и корпус корабля. Повредили его где-то? Пустили эту самую энергию по броне? И все. Несколько минут и готово. Честно говоря, когда я услышал подобное откровение с его стороны, то поразился. У него под рукой было такое оборудование, а он просто мучился, пытаясь найти способ защитить свои интересы. А может быть я делаю такие предложения, потому что у меня банально не хватает информации о том, что ты умеешь и можешь? Задумчиво задал я вопрос, чем заставил кадавра снова задуматься. Вот, например, ты как-то говорил мне про кристаллическую решетку материалов. Скажи мне, почему нельзя сделать ее более плотной? Ведь от этого напрямую зависит прочность таких вещей, как те же металлы. Ты говоришь, что она бывает в форме куба. А почему только такой? Разве нельзя ее сделать, например, в виде какой-нибудь звезды или там восьмигранника? А может быть есть возможность можно сделать ее цилиндром. Я не знаю, что в этой ситуации вообще такого сказал, но искусственный интеллект тогда задумался на очень долгий срок. А ведь я просто нес всякую ахинею. И все только потому, что хотел его занять и отвлечь от восхваления меня великолепного. Сам же я занялся своими делами и подготовкой к зиме, так как еще не был уверен в том, что смогу вернуться в свой замок до заморозков. К тому же мне явно не стоило забывать и о том, что в скором времени предстояло снова начать достаточно плотно общаться с представителями королевской семьи. Скорее всего, королеве Анастасии не сильно понравится мой подход к делу. Конечно, она может попытаться как-то на меня надавить. Вот только в данном случае у нее будут определенные проблемы. Как бы она там не пыталась отыграть эту ситуацию назад, ей все равно нужно идти поддержку для себя. И что-то мне подсказывает что сейчас она пойдет на все именно поэтому я и писал так довольно жестко В первую очередь старательно дал ей понять, что не собираюсь никому и ничего прощать. Да, я давал вассальную присягу королевской семье, и предавать ее не собираюсь. Однако при всем этом не стоит забывать и о том, что эта семья сама меня предала. Так что пусть что хотят, то и рассказывают. Вот только я не буду им вредить, но и помогать теперь не обязан. А если они хотят получить от меня помощь, то пусть сами постараются. К тому же я учитывал еще и тот факт, что вся эта писанина и обещание будет только до тех пор, пока она не получит того, чего хочет. А потом она тут же забудет обо всех своих обещаниях. И в этой ситуации я окажусь в проигрыше. Я же этого не не хотел. Поэтому предпочитал сделать так, что обязательства с их стороны были, и весьма явные. Хотят от меня что-то получить? Пусть пообещают что-то существенное. Мне их эфемерная благодарность просто не нужна. К тому же, искусственный интеллект сейчас старательно просчитывал все их и мои потенциальные шаги на будущее, и различные возможные варианты развития событий. Так что что-то мне подсказывает, что кадавр явно сумеет весьма неприятно удивить тех, кто может считать весьма гениальным в таких вещах. Как тот же самый старый граф Дешарк, за которым сейчас я попросил проследить сотрудников той самой тайной службы короля. Зная этого стремится я понимал, что он не успокоится, а значит, рано или поздно он себя проявит. И именно этого я и жду».